Глава 9. В рудовозном коридоре номер 3 эхом отдавались голоса. Скелл не мог разобрать слов. Подземелье играло со звуками, заставляя их отскакивать от стены потолков или же спуская вниз из смежных шахт и через трещины в скале. Порой Скелл слышал приближающиеся шаги и бросался в боковой туннель, но звук проходил мимо него, а никто так и не появлялся. Еще его преследовали нашептывания, раздававшиеся словно прямиком из стеней, крадущихся вокруг краев осветительных сфер, которые были подвешены на проводах, прибитых к тесным грязевым стенам вместе с трудовыми графиками и религиозными пергаментами. Не раз мальчику казалось, будто он видит, как тьма шевелится и перемещается по собственной воле, причем за последние несколько часов эти жутковатые иллюзии – случались все чаще. Он пытался списать все на голод и изнеможение, но знал, что в действительности дело не в этом. Голоса, которые он слышал сейчас, принадлежали не призракам. В них слышалось больше усталости, чем злобы, и им вторило шарканье натруженных ног, медленно приближающиеся из поперечника 9А. Скелл подозревал, что это такие же узники, Хотя последнее, чего ему хотелось, попасться в лапы одной из обезумевших от страха банд, которыми теперь кишел подземный мир. От них было бы достаточно просто уйти, направившись дальше по рудовозному коридору и свернув в боковой тегловой проход. Но вот только инстинкты Скелла, та часть его разума, которой он уже давно привык доверять, говорили ему, что в противоположном направлении движется нечто иное. Он был в ловушке. Шадрайт почувствовал, что покровитель вернулся к нему. Темнота опять заполнилась, а тени снова повиновались его приказам. Они прыгнули вперед, мчась по туннелям, словно хищные птицы, которых избавили от капюшона и выпустили на охоту. Колдун Хауса двинулся вслед за ними, облаченный во влажную, свежую плоть. В его поступе вновь появилась целеустремленность. Мальчишка был рядом, он ощущал это. На сей раз тому не скрыться. Те уранги тяжело оперся на посох, пытаясь собраться с силами. Он отправил 7-7 вперед, а сам задержался на рудовозной станции. У них не оставалось времени, а он задерживал молодых инициатов. Видения опустошили его... Оплата за старание не дать мертвой коже обнаружить присутствие мальчика, оказалась слишком высока. Он больше не мог закрывать разум колдуна или не допускать до него наставляющий шепот демона. Теперь он мог надеяться лишь на приданных ему шаром скаутов, прочесывающих туннели повсюду вокруг. Его инициаты ушли далеко в вглубь Рудовозного Коридора Номер Три, пропав с глаз текахуранги. На дальнем конце туннеля они, наконец, установили контакт. Скелл замер. Нерешительность дорого ему обошлась. Пригвожденный к месту осознанием того, что попал в западню, он мог лишь беспомощно наблюдать, как банда вышла из поперечника 9А, обогнула угол и заметила его. «Стоять!» – рявкнул голос. Он попытался было сделать шаг вдоль рудоспуска, но вместо этого оказался на коленях. На него накатило изнеможение, которое, словно собака, весь прошедший день следовало по пятам за его покрытыми волдырями ногами. Он услышал шум бега и возни в грязи, и обмяк. Грубая рука схватила его за изодранный комбинезон и перевернула на спину. «Да-да, хляк какой-то!» Сказала одна из фигур, очерченных тусклым освещением. На него глядели зияющие дуло полудюжины автоматов. Убьем! предложил другой голос потоньше. У нас и так ртов хватает. А, -а он и так на вид почти мертвый. Погодьте, погодьте произнес смутно знакомый Скэллу голос. Я его знаю. Еще он видит всякое, ну типа. «Когда оно еще не случилось?» «Однажды он подбился камерника замутить Драку, так что нас всех вытащили из нового пласта в Нижнем Южном Одиннадцатом прямо перед тем, как там все обвалилось!» скилл понял, кто это. Недзи, подсевший на обскуру бандит из камеры под его собственной. «Хочешь сказать, он ведьманутый?» – поинтересовался тонкий голос. «Тем более башку ему прострелить!» «Он типа тех уродов, которые всех законников убили!» Скелл поднял глаза на силуэт Недзи и открыл рот, силясь заставить слова сорваться с пересохших губ. «Он что-то сказать пытается!» — произнес один из подручных Недзи. «Эй, что это там шевелится?» — спросил другой. «Ложись!» — прошептал Скелл. Голова Недзи взорвалась. Скауты 7-7 и 1.16. 16 перебили беглых узников быстрой очередью приглушенных болтов. Шестеро бандитов упали практически как один, и единственным звуком сопровождавшим их смерть была череда глухих ударов. В рудовозном коридоре номер три снова воцарилась тишина. Не произнося ни слова, два инициата Кархарадона подошли к телам, выглядя в полумраке бледными призраками. 1.16 остался на часах, крепко держа свой вскинутый модифицированный болт-пистолет типа «Сталкер» и направив его в темноту, уходившую вниз к поперечнику 9А. 7.7 присел на колено среди еще подергивающихся трупов у него под ногами. Не все тела на полу туннеля были мертвецами. «Движение», — сказал 1.16. Одно из тел пыталось подняться. 116 протянул было руку, чтобы проверить его жизненные показатели, но в этот момент встретился с ним взглядом. Глаза мальчика вспыхнули неестественным белым светом. Взметнувшаяся рука с дьявольской силой сомкнулась на запястье скаута. Мальчик. Успел произнести в вокс 116. Рудовозный коридор номер 3 заполнили крики и тени разом бросились на них. Мертвая кожа был здесь. Скауты отыскали свою цель, но слишком поздно. Тека Хуранге пришел в движение, бормоча Танию, чтобы вобрать силу из своего посоха и побежал вверх по рудовозному коридору номер 3. Он еще был в пути, когда тесное пространство разорвал адский виск. Подвешенные на стенах осветительные сферы разлетелись, и коридор погрузился во мрак. У Текахуранги автоматически включился инфракрасный фильтр, а зеленое внутреннее сияние направляющего камня в силовом посохе давало бледное, водянистое освещение. Сыпя проклятиями, он двинулся дальше, задействуя резервы силы из психоактивной кости. Он так стремился преодолеть рудовозный коридор, что чуть не пропустил тела. Их было восемь – 6 вымазанных сажей трупов, сбежавших заключенных, на каждом по два маленьких и аккуратных входных отверстия, указывающих на малошумные болты сталкера. Двумя оставшимися были семь семь и 116. 16 Обоих выпотрошили ужасающе острым оружием. Серые панцири были рассечены, на мертвенно-бледных лицах застыло выражение ошеломления». В варб зрение Тека Хуранги на жутких ранах еще виднелись мерцающие остатки голубого эфирного пламени. Он запустил на повтор последнее сообщение 1.16 из с журнала. «Мальчик. Он был здесь. Библиарий огляделся, пронзая темноту авточувствами. Ничего. Он послал вовне свою астральную проекцию, прочесывая окрестные туннели» на предмет варп следов воспоминаний и эмоций. Там оказалась лишь гогочущая глумливая тьма. Он опоздал. Они забрали его. Чудовище устроили себе гнездо в казарменной часовне окружной крепости. Кул вошел в некогда священный зал в сопровождении Голгофа и вытащив свой рунный меч. Даже проходя сквозь фильтры его маски черепа, Смрат растерзанного и рассеченного мяса практически валил с ног. Внутри было совершенно темно. Под куполом слышалось слабое пощелкивание и тихое жалкое поскуливание. Кул включил охотничье зрение. Темные руны на клинке меча зажглись мягким светом. Когтистые сапоги вгрызлись в плоть, под громадой его бронированного тела хрустнула кость. Голгов обнажил свои молниевые когти. Полчасовни устилал ковер из трупов. Каменные плиты исчезли под змеящимся сплетением бледных и разорванных конечностей, торсов и голов. Когда двое повелителей ночи углубились в полукруглый зал, щелкающие звуки усилились, отражаясь от окровавленной кладки оскверненного помещения. Охотничье зрение повелителей ночи Выхватила фигуру у дальней стены часовни, где скругленная половина комнаты сходилась с прямой стороной. Человек был прикован к верхушке предмета, некогда являвшегося алтарем, посвященным имперской истине – массивной мраморной плите с белоснежным покрытием и предметами культа иллюзорной веры человечества. Теперь же он служил столом для удержания последнего живого арбитратора в окружной крепости а золотую аквилу, чаши и реликвиарии разбили и разбросали среди окружающих его трупов. Услышав, как входят кул с Голгофом, человек на алтаре застонал, ничего не видя в душном от смерти мраке часовни. С него сняли броню и привязали цепями, обмотанными вокруг мраморного блока, оставив распяленным и беспомощным. От него исходил страх. Когда-то, Он был командиром арбитраторов Зартака. Теперь же его берегли и до тех пор, когда группировке понадобится его голос, связанный темными ритуалами Шадрайта, чтобы обмануть любых имперцев, которые прибудут в систему до отбытия Повелителей Ночи. Кула остановился в центре зала и посмотрел вверх. На стропилах часовни расположились твари. Когда-то это были братья Кула, Они висели вверх ногами на золоченных балках полукупола, глубоко погрузив страшные когти на нижних конечностях в пласталь, искрестив руки на груди во сне. Они были облачены в силовую броню, схожую с той, которую носили остальные повелители ночи. Только их доспехи были деформированы и имели дополнительные детали, выполненные в форме вопящих ртов и изгибающихся позвоночников. Шлемы удлинялись за счет закручивающихся назад рогов или расширяющихся керамитовых гребней, придавая существам угловатый и обтекаемый облик хищных птиц. На спинах они носили прыжковые ранцы с реактивными соплами, вроде тех, что использовала Первая Смерть или Коготь Рапторов Ворфикса. Только эти обладали крылообразными расширениями с бронзовыми ребрами жесткости, тихо гудящими от бездействующего варп-заряда. Пальцы заканчивались кошмарными когтями с бритвенно-острыми лезвиями, каждый из которых был длиной с предплечья Кула. Когда кула остановился в центре часовни, дремлющие глазные линзы одного из существ ожили и вспыхнули, пронзив мрак двумя булавочными остриями красного цвета. Человек на алтаре завопил от безнадежного страха, когда чудовище отцепилось от своего насеста. Двигаясь с изяществом, которое контрастировало с тяжелой броней, тварь перевернулась в падении. Под хруст раздавливаемого мяса и ломающихся костей она приземлилась, присев перед кулом и распластав свои когти-мечи по телам жертв. Существо – подняла на принца Тернии жуткие багровые глаза, склонив голову в шлеме на бок. Из напоминающей клюв решетки Вокса раздалось тихое пощелкивание. «Брат, у меня есть для тебя кое-что», – сказал Кул. Его голос эхом отдавался в кошмарном зале. Другие твари наверху тоже проснулись и сверлили взглядами двух незваных гостей. Кул протянул руку, сжимая между большим и указательным пальцами какой-то предмет. Это был тот острый зуб, что дал ему Ворфикс. Присевшая перед Кулом создание придвинулась ближе, лязгая пластинами доспеха, и подалось к зубу, словно пытаясь уловить его запах. Через мгновение его взгляд вновь обратился на Кула. «Я выпускаю вас на охоту», – произнес принц Терний существо склонило голову и поднялось. Неожиданно человеческое движение не вязалось с предыдущей птичьей позой щелкающие звуки издаваемые им и его преображенными сородичами стали громче и к ним добавилось нарастание пульсации которая исходила от затронутых порчей прыжковых ранцев. Тварь сделала яростное косящее движение лапой когти лезвия рассекли воздух считанных дюймах от нагрудника Кула. Остальные повторили жест вожака, спарывая реальность жестокими ударами своих противоестественных когтей. Вокруг них вспыхнуло пламя варпа, внезапно взбурливший синий лиловый пожар, заставивший Кула сделать шаг назад. В секунду часовню озарял воющий вихрь нереальности, изливающийся в материальную вселенную через разрезы от когтей. Пламя полыхнуло и пропало. Варповые когти исчезли. Кулы Голгов удалились под гуляющие по опустевшей часовне эхо криков перепуганного арбитратора. Каху срезал последнего из еретиков, разорвав бегущую фигуру очередью массы реактивных снарядов из штурмового болтера. Произнес он в Вокс. Комната. Они еще на шаг приблизились к тому, чтобы занять следующий перекресток, а вместе с ним и последний туннель, ведущий к центру скважины номер один. После его сообщения вновь наступила ложная тишина. Ухо Лимона и авточувство работали совместно, отсекая ненужные фоновые звуки, в данном случае, Жуткий лязг оборудования для грохочения, занимавшего большую часть только зачищенного ими помещения. Это был один из основных подземных узлов, проводивших обогащение. Тот этап процесса добычи руды, когда колоссальное количество тонн щебней земли, также вытянутых мегабурами, отсеивалось от драгоценного адамантия, который и делал шахты Зартака столь доходными. Когда сюда прибыли первые колонисты, процесс добычи происходил куда проще. Скальное основание планетоида было насыщено нетронутыми полезными ископаемыми. Хищническая разработка под ноль и зачистка бурами привели к использованию гораздо более примитивных методов. Начальники искали последние остатки залежей, выдавливая каждую унцию драгоценной руды и скрывающей ее никчемной грязи. Конвейерные грохоты являлись ключевым элементом этого процесса. Они принимали землю, притащенную по локорельсу, и прогоняли ее по длинной цепочке гидросид и пастей дробилок. Хвосты превращались в жидкую грязь и каменную крошку, а затем полностью сливались в силоносные шахты. После этого оставались только твердые самородки чистого адамантия, сверкающие в ярком свете ламп сортировочных конвейеров. То ли силы хаоса нанесли удар настолько быстро, что никто не смог выключить оборудование, то ли его сознательно запустили вновь. Этого Каху не знал. Машины заполняли вырезанный в скале зал нестройным лязгом и периодически сбрасывали пар, затуманивая воздух, в котором всегда висела тяжелая вонь разрезанного и раздавленного камня. Помещение располагалось в стороне от узлового перекрестка, к которому продвигались красные братья. В обычных условиях на ее зачистку тратило бы свое время прикрепленное к роте подразделение скаутов, а терминаторы пробивались бы к основной цели, однако поскольку Шар передал инициатов в распоряжение те Кахуранги, первой роте Каху пришлось отвлечься от наступления. Каху ругал шара перезаряжая оружие и зондируя авточувствами, окутанные паром, ржавеющие машины и роликовые конвейеры, чтобы проверить, не упустил ли чего-то из виду. На полу валялось больше двух дюжин пехотинцев-еретиков с выкрашенными черной краской руками и в надетых противогазах. Их тела были разнесены на куски огнем штурмовых болтеров. Остальные красные братья – разошлись по большому залу, дочищая последних уцелевших. Каждый из них напоминал одинокую скалу, невосприимчивую к стрелковому оружию культистов. «Забытый, дай мне сила», – произнес Каху, закончив осмотр захваченного помещения. Избиение культистов являлось пустым расходованием мастерства красных братьев, но выбора у них не оставалось. Скауты сопровождали те уранги Секция туннелей, складывавшихся в их основную цель, перекресток 11-1, была последней, а затем появилась возможность войти в главные магистрали, окружавшие скважину номер 1. С их захватом началась бы последняя фаза операции по отбиванию Зартака, за а по ее завершению можно было наконец приступать к сбору. Пока что Повелители Ночи показали себя совершенно неспособными что-либо противопоставить скорости и ярости атаки Кархарадонов. Каху замечал, что на мертвых врагах множество типов изуродованной силовой брони МК-7. Он предполагал, что противостоящая им группировка создана недавно, и в ней полно новых, нестойких рекрутов, а также недавно обращенных отступников. Их не готовили против ветеранов-кархарадонов. Если бы Шар не испортил операцию, передав жизненно необходимые силы Текахуранги из-за своего потворства охоте Псайкера, они, возможно, сейчас уже бы штурмовали нижние подземелья окружной крепости. Объясни, не да. Передал Каху по воксу остальным красным братьям. За минувшие полтора дня они и впрямь стали соответствовать своему названию. Практически каждый дюйм их покрытой рубцами брони был перепачкан кровью, которая образовывала темную красно-бурую корку поверх белых доспехов. Отделение первой роты сошлось к своему предводителю со всего зала, топая сквозь пар, словно зловещие и неотвратимые выходцы с того света. Заметное отсутствие брата Эти, павшего в бою в бурильной скважине номер 23, все еще причиняло Каху боль. «Респоряжение, брат-сержант?» спросил на подойдя к своему сержанту. «Задача не меняется», сообщил Каху отделению. «Занять последние перекрестки. Когда наиболее крупные туннели окажутся под нашим контролем, у всей боевой роты будет перевалочный пункт для финального штурма скважины. Брат Маро, бери...» Фраза Каху осталась без продолжения. Помещение заполнил леденящий виск, который заглушил шум грохотов и преодолел даже звуковые фильтры космических десантников. Прежде чем кто-либо смог среагировать, воздух над головой полыхнул расцветшим из ниоткуда синим пламенем. Виск стал громче, и из огня вырвалась пятерка фигур, облаченных в деформированную силовую броню. Их когти окутывало противоестественное пламя, и они бросились на красных братьев. Каху не успел еще передать предостережение по Воксу, как в него врезалась первая из тварей. Она рухнула вниз, выставив вперед свои вывернутые нижние конечности и глубоко всадив когти в оба наплечника. Каху покачнулся от удара, ему не дали опрокинуться только колоссальная масса тактической брони Дредноута и автостабилизаторы. Он сделал выпад в направлении вопящего монстра, но силовой кулак прошел лишь сквозь рассеивающееся синее пламя, оставшееся на месте того. С помощью своего порченного прыжкового ранца тварь превратила падение в рывок вверх и выскочила за пределы досягаемости каху. Бросил терминатор в Вокс, скидывая штурмовой болтер нам нужно. Его опять прервали. Существо ударило снова. Когти оставили трещину на одну из линз шлема и пустили кровь из-под пластин погнутого левого наплечника. Каху отключил фиксацию сапог и сделал шаг назад, давая себе место, чтобы как следует замахнуться. На сей раз предатель увлекся, и при попытке оторваться потрескивающий кулак, пришиб одну из его конечностей. Ускорение появило его не вверх, а назад, и он заскользил по решетчатому полу, словно какой-то стремительный когтистый хищник. На другом конце зала остальные падшие повелители ночи атаковали трех боевых братьев Каху, перечеркивая доспехи красных братьев ударами когтей. Броня терминаторов слабо защищала от противоестественных лезвий изменников. Изрубленный окровавленный Маро уже стоял на коленях, а на роте прижали к конвейерному грохоту и расщепляющее поле его кулака давало сбои. Каху открыл огонь по напавшему на него повелителю ночи. Фильтр целеуказателя уцелевшей линзы пытался отследить взмывшее вверх создание и, наконец, очередь болтов срезала одно из крыльев прыжкового ранца. Из затронутого порчей хаоса ускорителя полетели искры, и существо потеряло высоту так же резко, как до этого набирало ее. Каху с грохотом шагнул вперед, скрежеща сервоприводами. Магазинный блок штурмового болтера щелкнул, опустев, однако перед этим ему удалось всадить два последних болта в нагрудник твари. Она зашаталась, и он схватил ее кулаком за одну из конечностей, Повелитель Ночи отбивался, его когти врезались в усиленную броню терминатора и в этих местах вспыхнуло пламя варпа. Какую-то секунду две силы боролись, между сцепившимися противниками трещала и искрилась энергия, а затем Кахус сжал кулак, раздавив конечность Повелителя Ночи и проломил увенченный гребнем шлем. Предатель распался на части дождем горящего мяса, и расплавленной брони, превратившейся в жидкость от страшного удара Кархарадона. Остальным красным братьям приходилось тяжко. Бросив взгляд на данные о жизненных показателях, Каху увидел предупреждающие символы над боевыми метками Маро и Туво. Раненый на мерцал желтым. Каху сосредоточился на нем, наполовину скрытым паром и гремящим конвейерным грохотом, на дальнем конце помещения. Он сорвался на тяжелый бег, перезаряжаясь на ходу. Еще один повелитель ночи ударил Каху сзади. Он упал, увлекаемый вперед собственной инерцией. Пол под ним прогнулся. Он зарычал, сились выпрямиться, и под пронзительное жужжание сервоприводов поднялся на одно колено. На это ушло несколько драгоценных секунд. Секунд, которых, как он знал, У него не было. Поясницу пронзила боль, и на экране повреждений вспыхнули новые созвездия предупреждающих рун. Он задохнулся, чувствуя, как длинные когти выскальзывают наружу, и биоимпульс задействует подавляющие стимуляторы. Терминатор поднялся на ноги, и как раз в этот миг перед ним приземлилось другое создание, вогнавшее когти в пол для опоры. Оно рубануло с плеча, целясь в горжет. Он парировал силовым кулаком, и оружие отскочило друг от друга, трещая энергией. Тот, что позади, ударил снова, на этот раз погрузив оба комплекта когтей в спину под лопатками. Каху не обращал внимания на предупреждающие дисплеи и данные о жизненных показателях, которые сообщали ему, что он уже мертвец. Ему пробили легкие и разорвали одно из сердец. Он вложил остатки сил в рывок к когтистому чудовищу перед ним, чтобы схватить его кулаком. Оно легко метнулось назад, а стоявшее сзади подсекло ему ноги страшным сходящимся взмахом когтей. Сервоприводы отказали, и он повалился, рухнув на спину. Кровь не давала дышать. Метка на роте на дисплее стала красной. Он силился вновь подняться, заставить тело опять работать – заново разжечь ту убийственную ярость, которую успешно провела его через такое количество схваток. Однако ничего не двигалось. Доспех был мертв, равно как и он сам. Броня превратилась в его гробницу, придавив так же наверняка, как крышка саркофага. Опускалась тьма. Оставшаяся линза, мерцавшая на последних резервах энергии доспеха, подстроила фокусировку. Над ним Присела одна из тварей. По ее меняющейся шипастой броне струился огонь варпа. Она свесила голову на бок, будто любопытная небесная птица, спустившаяся понаблюдать за смертью парализованной добычи. Из ее вокс решетки раздалось тихое пощелкивание. А затем, через мгновение, вокруг нее снова вспыхнуло пламя. Существо сделала резкое режущее движение когтями и устремилась вверх. Его поглотил ревущий огонь. Когда тот погас, твари и ее сородичи уже пропали, скрывшись столь же быстро, как и появились. Ках умирал, а машины для просеивания Адамантия все лязгали, не обращая внимания на кровь, капающую непрерывно крутящихся конвейеров. Доступ разрешен. Начало записи в пнемохранилище. Временная отметка 367 41 День 90. Локальное время зартака. Мы только что обезопасили зоны высадки в сооружении Adeptus Orbitais, которое обозначено в галокартах как участок номер 8. Здесь совершенно пусто. Присутствуют, впрочем, многочисленные следы вооруженного конфликта. Арсенал взломан и опустошен. На полу стреляны гильзы, а в медицинском отсеке пятна высохшей крови. Что еще более интересно, земля внутри участка сильно вспахана большими гусеницами и, похоже, посадочными опорами. Такое ощущение, что здесь высаживалась гусеничная техника. Скорее всего, тяжелые бронемашины. Сержант Уоррен Также нашел отпечатки сапог, которые, как я считаю, могли принадлежать только воинам со Астартес. Мы готовимся к спуску на тюремные уровни, а затем и в шахты за их пределами, если так и не найдем следов жизни. Некоторые члены свиты, особенно криптоаналитик серьев крайне рекомендовали перед тем, как рисковать идти дальше, отправить весть лорду Розенкранцу и ожидать его указаний. Поступить так заманчиво, однако я не стану увиливать от своих обязанностей. Я знаю, что обладаю достаточным допуском и полномочиями, чтобы пока что продолжать. А кроме того, мне не хотелось бы снова перегружать Астропата Святой Анжелики. Человек еле пережил вопль Мортис Зартака. Мы идем дальше, во мрак. Подписано. Дознаватель. «Аугим зогву». Окончание записи в мнемохранилище Мысль дня. Лишь в смерти приходит конец долгу. Глава 10 Вокс не отвечал. Шар попробовал еще раз. «Красный гнев, говорит нет, на связь. Все так же никакого ответа. Только шипение фоновых помех, создаваемых сложным, измеящимся ландшафтом подземелья. Командирское отделение собралось на последнем перекрестке, занятом ротой. Братья Шарра настороженно следили за тенями, пока магистр роты координировал по Воксу финальное наступление к скважине номер один. Желание присоединиться к ведущим тактическим отделениям на штурме почти брало верх, но Шар боролся с ним. Командование – это не просто окровавленный клинок. Именно об этом начал забывать Акия ближе к концу. Эту ошибку он не совершит. «Мы полностью потеряли контакт с Каху», — сказал он первому отделению. «Может, просто подземные помехи», — произнес Дортер. «В любом случае, красных братьев надо разыскать. И если Каху пробился слишком далеко вперед, его могли отрезать». Сомневаюсь, что на свете найдется много вещей, способных отрезать красных братьев, вмешался Ника. Шар не стал отвечать. На дисплее его визора только что зажегся значок передачи от Тека Хуранги. Говорит, нет, произнес Шар, выходя на связь. И и новости по стенной Я потерплю ответил Тека Хуранги. Судя по голосу, он был изможден маг, у меня ординар. Ша. А, я нашёл батарею. нет. Креда или время, чтобы навершить. Ладно, я добраться до него раньше, чем в эмона, как пятна, мальчика, То быть может у нас еще будет шанс. Но отведут в окруженную клеву. Тем больше у нас причин продолжить наступление к скважине номер один, сказал Шар. Мы потеряли связь с красным гневом. Я ненадолго остановил подвижение, пока мы пытаемся восстановить контакт. Я вернулся к и Скалу. Они помогут и найти. Тогда... Мы пока что продолжаем, произнес Шар. Мы уже достаточно настоялись. Ты, ты... Шар разорвал связь и вновь сосредоточился на поисках красных братьев. На визоре не было видно жизненных показателей терминаторов, однако это мало о чем говорило. Если верить миганию дисплея, он сам и половина командирского отделения уже были мертвы. Из-за которыми пользовались повелители ночи, авточувства космических десантников наполовину ослепли. Шар моргнул, убирая противоречащие друг другу экраны, и почувствовал вспышку злости. Каху и его терминаторы ушли слишком далеко. Желание ветеранов первой роты вышло за рамки поддающегося пониманию в область безрассудства. В последнем ВОКС-сообщении Каху сообщил, что он выдвигается на зачистку просеивающего цеха, перед последними перекрестками на пути к скважине номер один. Терминатор практически не пытался скрыть, что, по его мнению, Шар совершил тактическую ошибку, направив скаутов в помощь тек а также что по завершении сбора доложит об этом лорду Тиберсу. Шар снова попытался воспользоваться Воксом. Все так же ничего. «Приказы, магистр роты?» – спросил Дортер. Шар понял, что седой ударный ветеран дает ему подсказку. Необходимо было принять решение, ждать те хуранги и скаутов, пытаясь восстановить контакт по Воксу или же немедленно отправляться на поиски красных братьев. «Идем дальше», — сказал Шар командирскому отделению. «Ориентируемся на последнее зафиксированное местоположение Каху. Десятое отделение заменит нас в роли резерва. Он переключился на частоту роты. Случае, если мой локс командир, ну, на канале раздались отрывистые подтверждающие щелчки. Пока готовилось наступление, отделение третьей роты заняли опорные и наблюдательные позиции, растянувшись по пластовым ходам, туннелям, мегабуров и линиям лакарельса к западу от последних перекрестков перед скважиной номер 1 Шар ощущал даже в самых опытных командирах отделений дрожь предвкушения. Они все чуяли запах битвы, пинящий аромат крови и выстрелов. Им не терпелось расправиться с чрезмерно самоуверенным врагом. Ждать оставалось недолго. Шар опять перешел на чистоту отделения. прилив». Распорядился он, выбрав разомкнутый боевой порядок Который позволил бы максимально быстро выйти на контакт. Братаны впереди! Давайте их отменить. Тактические десантники из 4 и 5 отделений удерживали протяженную линию откаточных штолен и рудничных скважин по обе стороны от маршрута Наступления Каху. Уход с позиций, чтобы выяснить причину внезапного молчания красных братьев, привел бы к тому, что 4 и 5 оказались бы опасно уязвимы, а в линии фронта Кархарадонов образовалась бы брешь. Шар знал, что именно на это и надеются предатели. Он молча повел первое отделение по поперечному туннелю между двух тактических отделений и вышел на небольшой второстепенный перекресток возле зала просеивания. По туннелям вокруг них разносилось эхо дребезжания и лязга работающих в комнате машин. Танэ остановился при входе в зал просеивания и шар кивнул, подавая чемпиону сигнал идти дальше. Внутри они обнаружили, что их самые худшие опасения были верны. Красные братья были мертвы. То, что их убило, не оставило никаких следов, кроме жутких резаных ран. Чтобы не рассекло доспехи, оно преодолело несколько дюймов керамита, пластали и адамантиевой арматуры. «Борозды похожи на раны от молниевых когтей», – произнес Красный Тане, опустившись на колени возле одного из сраженных гигантов. «Даже для них слишком жестоко, сказал Дортер. «Создание варпа», – предположил Ника. «Может быть, мы так и не узнаем», – заметил Соха, изучая окутанный паром зал. Его волкитное ружьё гудело от энергии. «Подозреваю, что узнаем», – произнес Шар. Он нашел Каху. Терминатор лежал на спине около центра просеивающего зала. Решечатый пол под ним прогнулся и был липким от его крови. Шар посмотрел в мертвые линзы шлема воина. «Он был самоуверен», – сказал Ника, присоединившись к Шару. Тень от боевого штандарта роты упала на мертвого Кархарадона. «Мне следовало его остановить», — отозвался Шар. «Пусть даже он из первой роты, но он все равно был под моим командованием». «Он держит ответ только перед лордом Тиберасом», — произнес Ника, слегка пожав плечами. «Теперь он держит ответ перед отцом пустоты». а Апотекарий Тама приступил к работе. Гудение его дрели и редукторной пилы из углеродного сплава встроенных в Нартециум, перекрывали ляск окружающих машин, пока он прорезался геносемени каху. «Они все погибли порознь», – заметил Соха, озирая помещение. Рассеявшись, что могло застать ветеранов первой роты врасплох? «Уж точно не это отребье», – сказал Красный Таны. Ротный чемпион подошел к шару, брезгливо переступая через труп оккультистов. Комната была устлана десятками еретиков, разорванных болтами и силовыми кулаками. Но в ответе за смерть терминаторов явно были не они. «Внизу есть что-то еще», – понял Шар. «Группа охотников еще более жестоких и хитрых, чем Кархарадоны». Передал он по Воксу ударному командиру Ари. «От этого разит трюками с варпом!» — рыкнул Дортер, прошагав через зал и присоединившись к остальным членам командирского отделения вокруг Каху. «Иначе не объяснить, как красных братьев могли застать врасплох!» «Еретики нас недооценили», — произнес Шар. «Каху повторил их ошибку и поплатился. Мы такого не сделаем». «Контактов нет уже больше часа», — сказал Дортер. Даже люди-узники по туннелям не бродят. Все пропали. Культисты, заключенные, предатели. Что-то грядет, согласился Шар. Почтенному Хуранги не удалось забрать мальчика раньше, чем до того добрался колдун Хаоса. Скорее всего, его увели в окружную крепость. Она остается нашей целью. Рота понесла тяжелые потери. Численность тактических отделений едва ли превышает 50%. Кочевой хищнический флот дал нам четкие указания, ответил Шар. Это красная подать. Она будет доведена до конца, пусть даже мы с тобой останемся последними братьями в пустоте, которые станут ее собирать. Какое-то мгновение Дортор выдерживал его взгляд. Выражение поседевшего лица из синтетической плоти было не видно под клювом визора его шлема МК-6. «Как скажете, магистр роты», — в конце концов сказал он. «Командирское отделение в твоем распоряжении», — произнес Шар, поворачиваясь к выходу из зала просеивания. «Защищай помещение, пока не прибудут Ари и скауты». «Понял. А вы куда?» «Молиться». Торрик и остальное пятое отделение занимали Депола Карельсы, когда их настигла тьма. На топоре Торрика все еще краснела кровь культистов и изменников, когда Кархарадоны вышли в гулко отдающуюся эхом пещеру. Огромные мегабуры вырезали ответвление от нижних уровней шаг Цартака, оставив место для хранения резервных вагонеток рельсовых дорог. Эти машины занимали весь покрытый колеями пол пещеры большая часть была накрыта тяжелым складским брезентом торик и четверо его братьев в пустоте бесшумно двигались между них замедлив шаг чтобы компенсировать сбои авточувств ударный командир картли разделил пятое на две боевые группы чтобы лучше выполнять новую роль прочесывание боковых секций и малых туннелей в тылу нового фронта созданного остальной ротой Первую группу возглавил сам Картли, вторую – Торик. Пока третья рота готовилась совершить финальный бросок к скважине номер один, они выслеживали бродячих культистов и узников. В этой работе не было ничего славного, но Кархарадоны делали ее хорошо. Для таких, как Торик, похвала и признание никогда ничего не стоили. Во внешней тьме – Существовала лишь бесконечная тишина пустоты. Странствующие предки покончили с людской славой, отправившейся в великое изгнание. Их потомки никогда больше не станут к ней стремиться. «Я что-то слышал», – передал по воксу брат Лоа. Торик остановился между двух вагонеток, отстегнув, но не включая, цепной топор. Его чувства зондировали вездесущий мрак подземного мира Зартака. — произнес он Вокс. — Я это чувствую. С самого момента входа в депо его терзало некое присутствие в тенях, которое он чувствовал лишь отчасти. Но оно ему точно не мерещилось. Для воинов, столь привычных к темноте, ощущение, что на них ведут охоту, было странным, неуютным и чужеродным. Кархарадон снова включил Вокс. — Боевая группа. Обратно на моей Кул начинал понимать, почему у его когтей возникали трудности. Эти лоялисты не были похожи ни на кого из тех, кого он встречал прежде. Они любопытным образом напоминали самих Повелителей Ночи, однако Восьмой Легион наслаждался приносимым им ужасом, а эти серые убийцы казались напрочь лишенными эмоций. В какой-то момент, сидя под покровом темноты внутри вагонетки Локорельса, Кул поймал себя на том, что гадает, откуда и зачем они пришли. Это не имело значения. Что имело значение? Они бросали вызов Повелителям Ночи, а Кул уже давно научился разбираться с вызовами. Слежка закончилась. Первая смерть, наконец-то выпущенная на свободу из центра Доминус, пробралась по шурфам и соединительным скважинам, чтобы проникнуть в тыл позиций лоялистов. Хул знал, что должен что-то им дать. Они так долго терпели. Кроме того, после освобождения варповых когтей в нем оставалась глубоко засевшая жажда убийства. Просто наблюдать за сражением из окружной крепости ему уже было недостаточно. Требовалась сложность. Требовалось ее преодолеть террора после слежки не будет. Эта тактика редко давала плоды против адептуса Стартес и была бы еще менее эффективна против загадочных серых воинов. Кул перешел прямо к убийству. «Бей!» – скомандовал он. Первая смерть атаковала. Полуотделение лоялистов все еще собиралось к центру депо вагонеток. Они ответили на засаду все с той же безмолвной яростью, которую Кул видел на мониторах. Однако первая смерть изголодалась. Ей было не помешать. Как всегда, первую кровь пустил Наркс. Жестокий молодой палач с потрескивающим силовым мечом вырвался из своего укрытия за выпотрошенным двигательным блоком списанного локарельцевого тягача. Проходивший мимо лейлист, тут же среагировал, скидывая болтер, но Наркс был быстрее. Клинок рассек болтер надвое, а когда лейлист потянулся зацепным мечом, палач без церемоний взрезал его возвратным взмахом. Голгоф прятался среди натянутых, несущих распорок потолка пещеры. При приземлении его прыжковый ранец полыхнул, но даже тормозной импульс практически не смягчил падение огромного раптора. Он взметнул гальку и грязь, рухнув позади одного из лоялистов на страшных молниевых когтях пылала энергия. Серый Имперец вогнал в Повелителя Ночи очередь болтов в упор, но модифицированный доспех Изменника отвел их в сторону, выбросив дождь искр. Хахача, Голгоф врезался в Лоялиста. С его жуткой силой потребовалось всего несколько рубящих ударов, чтобы разорвать космодесантника на части. Темные Близнецы, Ксерон и Терон, зажимали третьего лоялиста, попавшегося между двух брошенных вагонеток. Один из повелителей ночи выскакивал из теней и делал выпад, парируемый крутящимся цепным мечом космического десантника. Через долю секунды с другой стороны бил второй, поражая одно из слабых мест в лоскутной броне лоялиста. Нанося по порезу за раз, они заставляли его истекать кровью. Взревев во всю глотку, Кул пробил борт вагонетки, в которой укрывался. Фронтальное ускорение прыжкового ранца смяло сталь. Последний лоялист обернулся ему навстречу, разгоняя окровавленный цепной топор. Рунный меч Кула столкнулся с оружием и с лязгом отскочил от вертящихся зубьев. Повелитель ночи перевел свой полузамах в короткий выпад, прискрежетавший по боку доспеха лоялиста. Как и ожидалось, Имперец не стал пытаться восстановить защиту, а вместо этого атаковал, бросившись в просвет в оборонительной стойке Кула. Прежде чем лейлист успел рубануть вверх своим топором, Кул ответил аналогично, и двое убийц сцепились в смертельных объятиях. Кул обнаружил, что его шлем отделяют от шлема лейлиста считанные дюймы. Глядевшие на него черные линзы были совершенно бездушны и ничего не отражали. Контрастируя с полным ненависти огнем глаз принца, Лейлист ударил его головой. Кул отступил назад. У него звенело в голове. Внезапный удар выиграл для лейлиста лишь доли секунды, однако этого хватило, чтобы цепной топор проехался по нагруднику Кула. Принц Терни зарычал, Клинки вгрызлись глубоко, разрубая керамид и практически рассекли череп, выбитый на груди повелителя ночи. Кул среагировал с теми же молниеносными рефлексами, благодаря которым все противостоявшие ему претенденты оказывались мертвецами у его ног. Он выбросил вперед левую руку, схватив лоялиста за запястье и прижимая цепной топор к его правому боку. В тот же миг, Он ударил рунным клинком в нижнюю часть торса космодесантника. Он чувствовал, как рука воина дергается в его хватке. Лейлист пытался парировать, но Повелитель Ночи не давал ему закрыть защиту. Рунный меч с хрустом пробил живот лейлиста Нанесенные на клинок символы сияли темным светом. Споротый космодесантник согнулся вдвое. Ему пробило позвоночник. Хул выпустил его правую руку и ударил перчаткой по шлему, опрокидывая на бок и в то же время с проворотом выдергивая меч. Лаэлист струхнул на колени. Последний пренебрежительный взмах рунного меча и его голова покатилась по рельсовой подушке, фонтанируя кровью. Темные близнецы закончили со своей жертвой. Последний удар Террона подсек умирающему воину ноги. Даже несмотря на генетически усовершенствованное тело, ему предстояло за несколько минут истечь кровью из дюжины ран. Единственным из первой смерти, кто не вступал в бой, был Драк. Ветеран-подрывник наблюдал за всем происходящим с верхушки одной из вагонеток, решив дать остальной свите повеселиться. Все кончилось чуть больше, чем за минуту. «Наши когти все еще острые», – сказал Наркс. Он снял с убитого им одну из нарукавных повязок с акульями зубами, намереваясь сохранить причудливый амулет в качестве трофея. Голгов ходил от одного трупа к другому, всаживая когти в верхнюю часть нагрудника, чтобы уничтожить Гена-7. Кул какое-то время понаблюдал за тем, как кровь стекает с его рунного меча, наслаждаясь стуком капель, падающих на темную землю Зартака. «Это покажет им, кому принадлежит ночь», – произнес он, наконец опуская клинок. «Приближаются контакты», – сообщил со своего насеста Драк, изучая Ауспик. «Неприятель!» Кул знал, что они не могут позволить себе задерживаться. Остальные лоялисты явно ответят на засаду. И чтобы следующая часть плана удалась, ему требовалось вернуться в скважину номер один. «Уходим!» – сказал он, пристегивая меч. «За мной, братья!» Снова отключив в доспехах все, кроме жизненно важных функций, первая смерть возобновила слежку. Они слились с тенями, оставив за собой лишь мертвецов. По пути к залу просеивания первое отделение именовало рабочую часовню. Это было сооружение, оборудованное лишь самым необходимым, Вырезанное в стене туннеля крошечное помещение, ширины которого едва хватало, чтобы поместился шар. Входя, магистр рот изгорбился. Внутреннее пространство освещалось лишь дюжиной мерцающих светопалочек, установленных в маленьких нишах по обе стороны от статуи, которую высекли в каменной стене при помощи силовых кирок и лазерных резаков. Она представляла собой примитивное изображение человека в доспехах безликую голову которого окружали вырезанные линии олицетворявшие собой сияющие лучи величия он стоял водрузив меч на сферу которая несомненно задумывалась как образ святой терры медленно пригнувшись шар опустился перед изваянием на колени сервоприводы доспеха зажужжали и пластины наколенников со скрежетом соприкоснулись с голым камнем пола часовни Он сотворил поверх нагрудника знамение Аквиллы и снова поднял глаза на фигуру. Император. Для несчастных заключенных Зартака – далекий и безразличный бог на планете, которую никому из них не суждено увидеть. Для Адептуса Стартес – великий прародитель и самый могучий лидер из всех, кого когда-либо узнает человечество. Для Кархарадона Астра он был Рангу, отцом пустоты, предком Забытого. Как и Кархарадоны, он нес вечное бдение. Маяк в ночи, погибель крадущихся теней. Орден Шарра ушел от человечества в пустоту внешней тьмы, когда он еще ступал среди смертных. И они не вернутся до тех пор, пока так не будет вновь. Лишь с приходом Забытого, Можно было отринуть эдикта изгнания и завершить Вечный крестовый поход ордена во мраке. Шарру было известно, что некоторые, к примеру, Текахуранги, не верят, что подобное когда-либо произойдет. Он не разделял пессимизма Верховного Библиарии. Кархарадо Настра были набожным братством, даже по меркам Адептуса Астартас. Их религия была стара. Старше суеверии и заблуждений существующего имперского культа. Они верили неслепо, кладя в основу пустые восхваления и щедрые пожертвования. Они помнили императора живым, дышащим титаном, а терра для них являлась куда большим, нежели каким-то далеким центром общегалактической бюрократии. Их связывали с нею древние, первородные узы, которые поддерживали их верность Решимость на протяжении 10 тысяч лет в запустении внешней тьмы. Когда их только отправили в изгнание, никто не ждал, что они выживут, не говоря уж о сохранении единого ордена. Но они выжили, скрепив свое разнородное наследство верой в того, что на земле. Этого ничто не могло поколебать. «Я не видел тебя молящимся с тех пор, как ты стал магистром род. На мгновение Шар решил, что Текахуранги заставил свои слова проскользнуть прямо в его разум. А затем осознал, что бледный кочевник и впрямь стоит сразу за входом в часовню. Он подавил потребность как-то отреагировать, не отрывая взгляда отрезного изображения императора. «Я предпочитаю общаться с отцом пустоты наедине. Ты предпочитаешь встречаться со своими воспоминаниями об этом мире в одиночку. — сказал те Они ничего для меня не значат. Тишина несет благословенный покой. — Несет, — согласился Верховный Библиарий. — на Никору все еще тревожит, что мы молимся в одиночестве, даже спустя столько лет. Мне кажется, инициатам труднее понять глубины доктрин нашего ордена, если ветераны так редко появляются На религиозных службах. Научиться со временем, сказал Шар, размышляя в уединении, больше всего возможностей обрести откровение. Глава 3, стих 11 Произнес Тика Хуранги, зная, что магистр Роты цитирует по ту сторону Пелены звезд один из основополагающих текстов, написанных владыкой теней в первые дни изгнания. Какие у них планы на мальчика? Спросил Шарни, отводя глаз от рангу. Худшая участь, какую только можно представить. Они используют его в качестве проводника, чтобы открыть дорогу демону, которому служит мертвая кожа. Тьма этого существа уже поражает шахты и туманит мои видения. «Вы видели, что случилось с Каху?» «Видел». «Что их убило, бледный кочевник?» «Твари, некогда считавшиеся нашими братьями», — сказал Тека Хурангин. «Те, чьи тела и разум извращены и изуродованы темными силами, теперь они более звери, нежели транслюди. Их выпустили на нас, словно охотничьих животных». «Одному отцу пустоты ведомо, что за мерзостные сделки учинили эти изменники», – произнес Шар. «С последователями темных богов вечно одно и то же, но мы одолевали их прежде и сделаем это вновь». «Если только мертвая кожа не завершит свой ритуал», – предупредил Текахуранги. «Если демон окажется привязан к материальной реальности», – Даже я не смогу его остановить. Шарни ответил. Его внимание переключилось на входящую передачу от ударного командира Картли. Магистраты, изменники позади нас, произнес предводитель пятого отделения. Они устроили засаду и уничтожили одну из моих груп до полугонеток локорильца, нижней западной шесть. Можете их тогда. Они уже отступили, а преследование, скорее всего, поставит под удар оставшуюся часть моего отделения. Сходите к десятому отделению и ожидайте дальнейших указаний, распорядился Шар. Они выслеживают нас, произнес Тека Хуранги. А мы их! отозвался Шар, словно два хищника. Мы готовы начинать финальное наступление. Скважина номер один уже почти у нас в руках. Хорошо это или плохо, но Каху не оставил нам выбора. «Каху ли?» — медленно переспросил Шар. «Разве мне не следовало бы воспользоваться своей властью, коль скоро я считал, что этот план не обдуман, и я подвожу ордены Отца Пустоты верховный Библиарии?» «Если ты впрямь в это веришь, так и произойдет», — сказал те Кахуранги. Однако ты их не подвел пока что. Не позволяй своей фантазии стать реальной. Поражение существует лишь в твоем разуме. «Меня поглотила кровожадность Акия», — признался Шар и, наконец, поднялся. «Какой-то части меня не терпелось последовать плану Каху. Вот почему я ему не запретил. Меня преследует кровавый призрак Акия» а вовсе не воспоминания о Зартаке. Те давно сгинули. Тека Хуранги с треском ударил в каменный пол основанием своего силового посоха. Акия не магистр третьей роты! Каху не магистр третьей роты! Даже лорд Тиберас не магистр третьей роты! Это ты, Бейлшар! Если мы переуспеем здесь...» Это будет твоя заслуга. А если потерпим поражение, твое бесчестье. Чем бы ни закончился этот сбор, отвечать только тебе. Таково бремя долга, которое ты принял, когда принес новые обеты пустоты, как магистр этой роты и как новый первый жнец ордена. Твоя священная обязанность довести подать до конца. «Собравшийся против нас тьма сломит тебя, пока ты силишься удержать свое новообретенное время. Ты позволишь ей сделать это?» Шар повернулся к Текохуранге. Его фигура заполняла собой всю часовню. Серая, черная и латунная броня блестела в мерцающем свете маленьких палочек. Какое-то мгновение... Он глядел на облаченного в синий доспех Верховного Библиария и молчал. В этот миг он вполне мог бы быть Акия, стоящим на грани кровавой вспышки. «Эти предатели слишком долго избегали суда», — произнес он. «Их приговор запоздал. Я совершу правосудие, и Третья Рота станет моим топором палача». Шадрайт подтянул шнуры потуже, и кожа вгрызлась мальчишке в запястье. Прибывающий без сознания скел безвольно висел между двух расписанных рунами штырей, вбитых посередине центрум доминус. Колдун Хауса разрисовал углубление для Кагитатора символами, нанося их мелом и кровью. Он уже силой скормил скелу порцию питательной пасты. Тот был истощен и слаб. Чтобы сыграть роль носителя Баргула, ему понадобятся силы. Колдун Хаоса что-то бормотал себе под нос глубоким голосом, источающим темную мощь. Он обнажил кривой ритуальный кинжал с рукояткой в форме серебряного клубка множества рук. На сияющем клинке была вытравлена спираль с глазом, эмблема бога перемен. Он стоял позади мальчика, возвышаясь над тем. Шадрай жаждал этого дольше, чем мог упомнить. Могущество, которое должна была дать ему сделка с Баргулом, стоило любых жертв. Группировка станет принадлежать ему, а когда Кул склонится перед волей Шадрайта, она станет лишь сильнее. Требовалось лишь довести обряд до конца. Он чувствовал, как тень-демон неотрывно следит за ним из-за пелены, а реальность прогибается, и от этого воздух над кровавыми символами на полу мерцает. Халдун знал, что Шанзара и его терминаторы смотрят на него из теней на краю центру Мадоминус с холодным отвращением. Он не обращал на них внимания. Они являлись пережитком прошлого. Слепое неверие в истинную силу хаоса и идиотское желание обуздать ее во имя собственных целей – вот и все, что сдерживало Повелителей Ночи. Шадрайт это изменит. Он изменит все». Раньше точка сбора на краю скважины номер один была местом, куда приводили наиболее крупные трудовые бригады перед посадкой на управляемый сервитором лакарельс до самых нижних уровней. Теперь же там, где смыкались коридоры с камерами, колыхалось море, покрытое трупьями и перемазанной сажей плоти и драных лохмотьев. Отступая под натиском лоялистов, повелители ночи притащили обратно тех узников которых выпускали в шахты. «Сколько?» – поинтересовался Кулу Фексрата, командира третьего когтя. «Варп его знает», – отозвался чемпион. Люди толкали и пихали друг друга, отчаянно стараясь держаться подальше от громадных убийц. Они давили задние ряды амостики и пластали воебалки, которые окаймляли край самой скважины. Воздух разрывали вопли и стоны. Эти звуки лишь распаляли жажду убийства Повелителей Ночи. «Некоторые из них годятся для жатвы», – добавил чемпион Когтя. Кул проследил за его взглядом, выделяя в толпе тех заключенных, кто не присмыкался перед пленителями. Некоторым хватало смелости, чтобы глядеть им в лицо. Такие не прятались среди более слабых товарищей. Именно за ними и пришли Повелители Ночи. «Если выживут...» сказал Кул. Узников согнали сюда и еще в полдюжины точек на западной конечности скважины. Вероятно, они думали, что с ними вот-вот расправятся. Если бы не Кул, то именно так вполне могло бы и выйти. «Хватит!» – произнес он. «Выпускайте их! Всех!» На дальнем конце туннеля что-то шевельнулось. Хорди, возглавлявший продвижение своего отделения, Резко остановился. Стоп! произнес он, шедшие за ним тактические десантники четвертого присели у грубо вытесанных стен соединительного хода. «Возможный контакт, сказал он, поднимая болтер, вести наблюдение за местностью. Отделение ждало. Корди что-то услышал: что-то большее, нежели ложные отзки которые постоянно отдавались по сотам лабиринта старой шахты и которые автоматически отфильтровывали авточувство его доспеха. Голоса и стук бегущих ног, неприкрытых бронёй. «Контакты подтверждаю», – сказал Корди, передавая сообщение по командному каналу. «Видишь их?» – спросил ударный командир Экара. С тех пор, как танк «Хищник» застал четвертое отделение отделение врасплох на перекрестке 44-5, Им не терпелось искупить понесенные потери. Экара действовал осторожно, сдерживая своими приказами более кровожадных и менее опытных братьев в пустоте. Новых потерь они себе позволить не могли. Никак нет», – отозвался Корди, зондируя чувствами мрак в конце норы. Он переключил ретинальный дисплей в инфракрасный режим, окрасивший тени мертвенными оттенками чёрного И синего. Звук усилился. Земля начала вибрировать. Что-то явно приближалось. «Готовность!» скомандовал Кара. Корди крепче сжал свой почтенный болтер. Он чувствовал, как внутри вспыхнул голод по бою. Линзы выискивали цель, на которую можно было бы навестись. И вдруг таковая появилась. Нора буквально взорвалась сигналами живых существ, которые возникли на визоре в виде буйства красного, желтого и зеленого цветов. Из темноты валили фигуры, сгрудившиеся настолько плотно, что отдельные сигнатуры тел сливались в единый аморфный массив тепловых следов. Они топотали прямо по стыковочному ходу, словно учуявшие запах хищника стадо Гроксов, явно не видя перед собой потрепанное в бою отделение Адептус Астартес. Заключенные! Произнес Корди. Движутся сюда, безоружные. Не стреляй! распорядился Икара. Они нас захлестнут! Прастерек Корди. Мы здесь, чтобы провести их спор, а не отстрел, сказала Кара. Держитесь! Корди активировал стабилизаторы, пытаясь прикинуть, из-за чего же, во имя отца пустоты, такая критическая масса тел направилась прямо на них. «Зообщает, что к каждому из отделений на передовой приближаются такие же толпы», произнес Экара, прислушиваясь к вок с переговорам других ударных командиров. «Туннели забиты!» «Это не наступление», — понял Корди. Узники на них не нападали, они пытались пройти мимо. Космодесантник вжался в грязевую стену между двумя пласталевыми ребрами жесткости, распиравшими ход, и вдавил пятки в пол. Он поймал себя на том, что задерживает дыхание, как поступил бы за несколько мгновений перед нырком в глубину водяного тренировочного зала на борту белой пасти. Вздымающийся вал вопящей грязной плоти и лохмотьев обрушился на них. Несмотря на упоры, грубый набор тел продавливал космических десантников и вдавливал их спиной в грязь на стенах. Поверх грохота слышался жуткий хруст, заключенных прижимала к неподатливой броне кархарадонов и давила об нее бездумным натиском тех, кто двигался следом. Другие прорывались мимо, безостановочно двигаясь по лазу и исчезая в подшахте за его пределами. Руки и ноги безрезультатно хватали и били на грудник и наплечники Корди, а затем их срывало прочь. Он выцепил в напирающей толпе отдельные образы нескольких лиц, искаженных ужасом и отчаянием. Сейчас им нельзя было ни помочь, ни помешать. Кархарадоны могли лишь держаться и пережидать наплыв. В сознании Корди что-то прорвалось. Какая-то аномалия, особенность в массе тел. На одном из узников был надет примитивный противогазный капюшон, отличавшийся от респираторов на других. Казалось, фигура почувствовала внезапное внимание приближавшегося Корди, обернулась и встретилась с ним взглядами. Глаза по ту сторону мутных линз капюшона, похожих на глаза жука, были налиты кровью и пылали ненавистью. Корди бросился навстречу угрозе и моргнул, включая вокс-канал отделения. «Контакт!» – закричал он. «Контакт!» ба! Он опоздал. Что бы там ни бросил в туннель лазутчик-культист, Оно взорвалось в полудюжине ярдов от места, где стоял Корди. К прижатым к стене потолком, оставалось лишь умирать. Ударил взрыв, и на несколько кратких мгновений Корди лишился сознания. Генетически усовершенствованный организм практически сразу привел его в чувство, прогнав по мышцам мощный коктейль стимуляторов. Он осознал, что лежит на спине и смотрят на низкий потолок лаза. Сигнальные системы доспеха издавали звон. Целостность правой плечевой пластины была серьезно нарушена. Правый наруч смялся, а нагрудник получил три проникающих попадания. Жизненные показатели отображали кровопотерю малой степени из-за ран на правой руке и животе. Боль почти не ощущалась, ее практически вытеснили стимуляторы и улучшенная нервная система правую линзу визора что-то закрывало. Он подозревал, что это кровь. Он сел, громко заскрежетав сервоприводами поврежденных секций брони. Визор отфильтровал пелену дыма, грязи и испарившейся органики, которыми был заполнен промозглый воздух. Буквально каждый дюйм разрушенного туннеля был облеплен неподдающимися идентификации внутренностями. Пласталевые балки выгнуло наружу из треснувшего потолка каскадом сыпалась грязь. Взрыв нарушил конструкцию зала. До обвала оставалось в лучшем случае несколько минут. Этих нескольких минут было недостаточно. Несмотря на всю трансчеловечность, Корди все же потребовалось пара секунд, чтобы увидеть фигуры, быстро движущиеся в оставшейся после взрыва круговерти. Глаз выхватил противогазы и комбинезоны. Инстинкты завопили, приказывая ему вставать и драться. По лазу разнеслось характерное лязгание передергиваемых затворов дробовиков. Перед ним возник человек, глаза которого яростно горели сквозь линзы маски противогаза. Ствол автомата вскинулся вверх, устремив на него зияющее дуло. Вид нацеленного оружия наконец заставил заработать глубоко укорененную последовательность мышечных рефлексов. Он отшиб ствол в сторону, и тот выстрелил, вогнав в грязь рядом очередь пуль. В это же время нога Корди хлестко ударила культиста по голени. Раздался хруст, и человек с воплем повалился на землю. Через секунду Корди уже оказался на ногах, заставляя поврежденные сервоприводы доспеха слушаться. Шея культиста с легкостью переломилась в его перчатках. Он осознал, что тяжело дышит. Тело захлёстывали боевые гормоны и будоражили первые проявления слепоты. Болтер пропал, так что он отцепил свой цепной меч. Окровавленное пространство заполнило серевом оружие. Братья были мертвы. По обе стороны от него лежали Паху и Руа. На первого пришлась основная тяжесть взрыва. Его правый бок представлял собой мешанину изодранной брони и обнажившихся внутренностей. Шлем Руа разнес выпущенный в упор заряд из дробовика, забрызгавший посеченные стены туннеля мозговой тканью. Еретики бросились на него. Разогнав свой цепной меч, он выпотрошил первого из них и ударом ноги сбросил разделанные останки скрутящихся зубьев. Его душило желание закричать, зареветь от ненависти и бешенства. Он сдержался, повинуясь индоктринации Ордена и, храня ледяное безмолвие, снес голову второму культисту. Он отомстит. Отомстит за всех. Его охватил кровавый гнев. В мышцах вспыхнула сила, и он шагнул прямиком в лапы культистов, бивших по нему клинками и прикладами винтовок, рубя их страшными и эффективными ударами. Ему хотелось сорвать забрызганный кровью шлем и погрузить зубы в плоть этих трусливых выродков. Слепота выжигала мысли, требуя, чтобы он продал свою жизнь подороже, чтобы убивал и продолжал убивать. Он использовал как оружие собственное тело, впечатав двух пытавшихся его обойти культистов в опорную балку и раздавив их между керамитом и пласталью под треск ломающихся костей. Предатели открыли огонь в упор. Он шагал сквозь шквал выстрелов, словно раскрашенный красным, выходит с того света в кружащемся облаке грязи и пыли. Каждый удар нес смерть, влажным хрустом раскраивая черепа и вскрывая тела. Цепной меч выл требуя большего, но его собственные челюсти оставались ожесточенно сжаты. Из пыли вырвалась тьма, которая отшвырнула в сторону остатки карательного отряда культистов. Глаза новоприбывшего горели во мраке, словно угли, наводя на мысли о древнем зле. Его доспех был цвета ночи и расчерчен стилизованными молниями. Встроенные в решетку пасти вокс-динамики исторгали стон страха. Повелитель ночи атаковал Корди с силой и скоростью, которая не уступала его собственной. Кривая цепная сабля рассекла воздух над головой. Корди парировал и увел удар в бок. Их оружие – сцепилась вибрирующими зубьями. Он перевел отклоняющее движение в возвратный секущий удар, чтобы вспарывать изменнику живот. Однако космодесантник хаоса отпрянул от замаха. Зубья оружия Корди оставили на его нагруднике серебристый рубец. «Слишком медленно, собачонка!» Проскрежетал из зева Вокса крылатого шлема глумливый голос предателя. Корди не ответил, Держа свой цепной меч двуручным хватом, он ткнул им в верхнюю область живота космодесантника Хаоса. Тесный туннель ограничивал боевые возможности. Изменник снова отступил, уклоняясь от выпада. Корди запоздало понял, что тот его выманивает. Пока он концентрировался на каждом движении еретика, нога зацепилась за упавшую несущую балку из пластали, скрытую покрывавшими пол туннеля окровавленными останками». Большего, чем эта незначительная потеря равновесия, отступнику и не требовалось. Он снова атаковал с быстротой молнии, нарисованной на его броне, и его удар проскользнул сквозь защиту Корди. Цепной клинок вгрызся в левую часть нагрудника, взметнув дождь искр. Металлические зубья добрались до плоти. Корди зарычал и метнулся прочь от удара, глухо ударившись в правую стену. Лас содрогнулся, из потолка опять посыпалась земля. Пока Корди приходил в себя, предатель ударил сапогом, опрокинув его на колени. Доспех, поврежденный предшествовавшим взрывом, отказывался своевременно реагировать. Повелитель ночи отвел цепную саблю для смертельного взмаха. Женщина улыбнулась ему. Пальцы ног грел песок. Он направлялся домой. Что-то ударило Корди по голове, и гулка врубилась в левую глазницу крылатого черепа, изображенного на нагруднике изменника. Болтерный заряд сдетонировал в грудной клетке космодесантника Хаоса и из отверстия хлынула темная кровь. Какое-то мгновение он еще шатался, а цепной меч продолжал крутиться. Второй снаряд пробил пасть Вокса и вышиб черную массу через затылок разбитого шлема. Воин рухнул в грязь перед корди. Кархарадона потряхивала в глазах ребила. Он зажал рукой рану в боку. Даже сложным тельцам лоромана было нелегко унять кровь, льющуюся из распоротого тела. Он чувствовал, как его поддерживают под руку, помогая подняться. Сервоприводы брони сопровождали движение горькими жалобами. Его спас и Кара, ударному командиру, пришлось воспользоваться болт-пистолетом. Сразу выше запястья его правая рука оканчивалась окровавленной культей. Позади стояли братья Хару и Тонга, оба израненные, но живые. «Они используют пленников как ширму, чтобы проникнуть в наши ряды», произнес Икара, поддерживая Корди, уцелевшей рукой. Нужно перегруппироваться на последнем перекрестке и обустроить подходящую оборонительную позицию. Ответить Корди уже не удалось. Раздался виск истерзанного металла, и оставшиеся пласталевые распорки, подпиравшие лаз, подались. С грохотом, возвещавшим о накопившемся гневе, сеченного и оскверненного скального основания Зартака, тонны грязи обрушились на последних выживших из четвертого Отделение. Доступ разрешен. Начало записи в мнемохранилище. Временная отметка 3677875.m41. День 91. Локальное время затака. Все узники исчезли. Мы с вороном и боевыми сервиторами спустились в тюремные подземелья под участком. Все двери открыты. Магнитные акулы отключены и разблокированы. «Никаких указаний, куда делись заключенные. Проходы в выработке также все вскрыты. Я принял решение отправить сводный отчет о ситуации лорду Розенкранцу, но не тянуть с дальнейшими изысканиями в ожидании его ответа. Я выслал в основную часть выработок сервочереп номер 2486 и вывел пик-трансляцию с него на мониторы в центре управления участка. Связь небезупречна». Ну а пока я пишу эти строки, техноадепт Джулио обновляет полученные кадры. Я вернусь к этим записям, когда у меня будет больше информации. Подписано. Дознаватель Аугин Зогву. Окончание записи в мнемохранилище. Мысль дня. Средства исполнить волю императора никогда не нуждаются в оправдании. Глава 11. Передовые отделения докладывали о контактах. Ожидая на перекрестке сразу за пределами зала просеивания номер 9, Шар отдал приказ не стрелять по приближающимся узникам. Он буквально слышал, как Каху осуждающе распекает его даже с того света. Если расправиться с заключенными, никакой подати не будет. Орден нуждался не в свежезабитом, а в живом и желательно сильном мясе. Он направил из резерва вперед, Два отделения опустошителей, чтобы те направляли неожиданный поток грязных людей на наиболее просторные перекрестки туннелей Лакарельса за линией фронта. Сотни узников сбивались в кучу под дулами оружия кархарадонов, перекрывавших путь в другие туннели. Инерция и за счет которой они миновали авангард, наконец-то достаточно ослабла, чтобы их можно было остановить и согнать вместе. Теперь они сидели на корточках и ежились под ногами у Шара, забравшегося на корму перевернутой вагонетки. То же самое происходило на перекрестках к северу и югу, они только что случайно взяли тысячи пленников. Чего Шар не предвидел, так это причины массового исхода. Изменники явно собирали их на границе скважины номер один, и теперь разом гнали навстречу наступающим лоялистам. Использовали их в качестве прикрытия. Проникновение. Еретики внедрили в толпы людей своих культистов. Когда пять тактических отделений, возглавлявших финальное наступление Кархарадонов в направлении скважины номер один, начали давать узникам пройти, они невольно ослабили свою оборону. Еретики не замедлили нанести удар. Судя по доходящим ВОКС-рапортам, сразу после бомбовой атаки тактические отделения подверглись нападению со стороны ударных групп тяжеловооруженной пехоты культистов при поддержке нескольких космодесантников Хаоса, атаковавших окровавленных и дезориентированных лоялистов. «Будем держать подать здесь», – обратился Шар к первому отделению, указывая на раскинувшийся перед ними перекресток. Он уже отдал приказ тактическим отделениям отступить на эту позицию перекресток Локарельса, который удерживало первое отделение Шарра и опустошители из девятого отделения Перекресток 15.0 был одним из четырех образовывавших созданной третьей ротой Подземный фронт. Отделения поглотителей 7 и 8 занимали два расположенных примерно на севере одно на верхнем и одно на среднем уровне. Южный перекресток на нижнем уровне прикрывало последнее отделение опустошителей. 10. Потрепанные остатки тактических отделений со второго по шестое отходили к двум центральным перекресткам. От четвертого отделения вестей не было. Ударный командир Экара был таким же опытным и эффективным боевым лидером, Как и любой из несгибаемого верхнего эшелона Кархарадонов, однако Шар подозревал худшее. Поспешив развить первоначальный успех, Кархарадоны чрезмерно растянулись и позволили застать себя врасплох. Им требовалось время на перегруппировку, время которого у них не было. «У нас не прикрыты фланги», – произнес стоявший возле перевернутой вагонетки Текахуранги. Седьмое отделение на севере и десятое на юге не имеют поддержки. Повелители ночи атакуют их в первую очередь. «Вы это видели?» — отрывисто спросил Шар. «Видел». «Ударный командир Ари!» — окликнул Шар через перекресток командующего скаутов. Вернув тела красных братьев на белую пасть, скауты Ари помогали удерживать пленников вместе. Их неприкрытых бледных лиц и ощеренных бритвенно-острых зубов хватало, чтобы держать грязных людей в подчинении. магистр роты?» – отозвался Ари, отвлекаясь от работы своих инициатов. «Разделите оставшихся скаутов и немедленно направьте их на усиление перекрестков 4-1-8-8». магистр принято магисты Текахуранги кивнул. «Пока что этого будет достаточно». «Пока что», — мрачно повторил Шар. «Мы не можем удерживать тут всех этих пленников и продолжать эффективные операции. Если их отпустить, они убегут на поверхности и растворятся в джунглях. Мы не сможем собрать из них подать до прибытия в систему имперской группы реагирования. А мы оба знаем, что не можем тут находиться, когда это произойдет». «Так используй людей из участка», — произнес Тека Хуранги. «Оставь их в тылу, охранять эту толпу». «Я думал об этом. Их осталось слишком мало, чтобы мы смогли извлечь из них хоть какую-то пользу». «Не только арбитраторов. Используй также и заключенных, которых они продолжают держать под участком». Шар покачал головой. «Мы не можем их вооружать. Они могут выступить против нас». «Да, подавляющее большинство может, но нам не нужно подавляющее большинство. Хватит нескольких сотен наиболее надежных заключенных. Надеюсь, что смогу отыскать таких, кто станет верно служить. Будем искать мысли тех, кто выполнит нашу волю, либо из страха, либо из надлежащей преданности». Шар прикинул, что в этом есть истина. Ментальных способностей Текахуранги было более чем достаточно для оценки образа мыслей человека. Нескольких сотен вооруженных и верных заключенных хватит, чтобы держать в узде остальных, пока схватка так или иначе не закончится. «Я найду командующего арбитратора и добьюсь этого», — сказал Шар. «В это время мы должны найти средства обратить волну вспять». «Если мы не сумеем в скором времени выбить последних подонков из Повелителей Ночи, придется уходить с тем немногим, что мы тут набрали. Ради этого моя рота потеряла слишком много братьев в пустоте. «Наш единственный шанс быстро закончить сражение — снести предателю голову», — произнес Текахуранги. «Необходимо захватить окружную крепость». «Именно там они пытаются связать мальчика со своим демоническим хозяином. Я чувствую, как его сила вторгается в мир смертных. Тени сгущаются, Шар». «Мы не можем телепортироваться в крепость, пока работает пустотный щит», — заметил Шар. «А чтобы до него добраться, нужно пробиться через оставшиеся туннели». «Все может оказаться куда проще» ответил Текахуранги. Но для этого изменники должны дать мне кое-что особенное. Они прекратили наступление, сказал Шадрайт Кулу. Укрепляют перекрестки к западу от нас на многих уровнях. Кул вернулся в окружную крепость и ее центр Доминус. Он подчеркнуто игнорировал пленника Шадрайта. Мальчишка уж слишком напоминал Кулу о том, как его самого приняли в восьмой легион. Шадрает пичка лузника гелеобразным триглицеридом, смесью ультрабелков, быстродействующих углеводов и жиров, чтобы в его бледном тщедушном теле появилась хоть какая-то сила. Если он умрет до завершения связующего ритуала, все труды колдуна пойдут на смарку. Эта мысль вызвала у Кулу улыбку. «Мы их вжалили», – произнес принц Терний, повернувшись спиной к Шадрайту с мальчишкой и изучая еще функционирующие контрольные мониторы во мраке Центрума Доминус. Вокруг него в глубокой тени стояли мрачные фигуры первой смерти. «Скоро они должны сделать свой последний ход», – прогремел Голгов. Огромный раптор нетерпеливо шевелил окровавленными молниевыми когтями, разглядывая пленника. «Сделают!» – унисон произнесли Ксерон и Терон. Кул бросил на них взгляд. Темные близнецы начали изъясняться со слаженностью, которая вызывала все большее беспокойство. Получить место в первой смерти возможно было лишь после прохождения нескольких тестов на чистоту, однако порчу разума сложнее отследить, чем мутацию тела. Если бы в душах двух Повелителей Ночи пустило корни нечто, порожденное варпом, Кул убил бы их лично. «Я хочу голову их чемпиона», сказал палач Наркс, отвесив Кулу краткий поклон. «Во славу моего принца, разумеется». «Ты ее получишь», рассеянно отозвался Кул, продолжая смотреть на Ксерона с Тероном. Близнецы заерзали под его взглядом, отводя шлемы черепа. «Взрывчатка их сломила!» – произнес Драк. Уставший эксперт-подрывник был единственным из первой смерти, кто имел непринужденный вид. Он сидел на корточках в темноте и явно намеревался ждать так последующих распоряжений своего принца. «Ты хорошо поработал», – признал Кул. Удары, нанесенные под прикрытием выпущенных заключенных, уравняли шансы. Имперцы слишком поверили в себя, и мы их за это наказали. «И теперь им надо делать выбор», — добавил Драк. «Мы задавили их порядки бегущими пленниками. Если они хотят удержать, необходимо прекратить наступление. Если же они хотят продвигаться к нам сюда, то не могут позволить себе брать всех». Они не решатся дробить свои оставшиеся силы. «Мы превосходим их числом», — сказал Кул. «Остатки отделений культистов из черной длани удержат их на месте, а когти обойдут с севера и юга. Отрезав их от участка, мы с ними расправимся». «Это будет не так просто», — раздался из-за спины Кула голос Шадрайта. Принц Терни скривился, а колдун продолжал. «Бледный кочевник еще многое видит. Я могу ослепить его, как он пытался ослепить меня, но он все еще сможет предвидеть наши действия». «Он для тебя слишком силен, бескожий отец», предположил Кул, снова оборачиваясь к Шадрайту. Он увидел, что Повелитель Ночи крепче сжал свою варб-косу. «Он один из старейших слуг трупа, которых я когда-либо встречал». «Ты встречал?» — поинтересовался Кул. «Или Баргул встречал? Твой демон все еще тебя направляет?» «Не твоя забота, откуда мне известно о поклонники бросил в ответ Шадрайт. «Он ничто в сравнении с теми, кто благословлен, как я!» «Если твой демон говорит правду, его возраст может оказаться подстать твоему, бескожий отец!» — сказал Кул, придавая прозвищу Насмешливую окраску. Он прекрасно знал, в какое бешенство приводит Шадрайта всякий раз, когда ставит под сомнение истинность утверждений колдуна. Будто бы тот сражается в долгой войне с самых дней ереси. «Я ступал рядом с людьми, которые с тех пор успели стать богами!» – выплюнул колдун. «Я помню выродившийся родной мир нашего легиона и ту ночь, когда мы предали его огню. Я встречал нашего генетического прародителя, к которому ты смеешь возводить свое происхождение. У меня его дар провидения. Лучше бы тебе вспомнить обо всем этом, прежде чем сомневаться в моих способностях. Я разорву этого и листа на куски!» «Каким образом...» с нажимом спросил Кул, прекратив свои колки и насмешки. «Он среди своих серых братьев». «Я дам ему повод уйти оттуда», — произнес Шадрайт. «Под этой крепостью множество потайных туннелей. Некоторые из них известны, другие же куда менее». «Мои тени их отыскали. Я помещу знания о существовании одного из туннелей в разум человека, которого мы пощадили на борту тюремного корабля, и она сообщит о нем своим хозяевам. Они наверняка стремятся закончить сражение побыстрее». Они считают себя хищниками, но хищника всегда можно поймать в ловушку. Я плесну в воду крови, и когда они явятся за нами, мы примем их на церемонии рождения Баргула. Сущность бледного кочевника станет моим последним подношением. Райник проснулась. Она мгновенно вскинула и на изготовку свой автопистолет, держа его обеими руками. Ее трясло, тело было скользким от пота. От внезапного движения заработал автоматический светильник спальной камеры. Тьма исчезла. В комнате никого не было. Снаружи по ту сторону крошечной смотровой щели так и стояла ночь. Хронодисплей, встроенный в дальнюю стену, сообщал, что еще рано. Или уже поздно. Она опустила пистолет и сделала долгий медленный вдох. Её продолжало потряхивать. В сознании, без спроса, словно входящие в плоть лезвия, вторгались воспоминания о том, что ее разбудило. Вопящие черепа, падающие сверху кошмары с остро заточенной сталью, пылающие красные глаза, бледная кожа и покрытые рубцами боевые доспехи. И не только это, вспомнила она теперь. Еще что-то, давящий на нее узкий темный коридор, скорее естественный разлом, чем рукотворный лаз. Память вдруг вернулась, как будто чья-то беспощадная рука вытолкнула воспоминания на первый план сознания. Вспомогательный проход номер один, так называемая «калитка». Как это она не вспомнила о ее существовании до сих пор? Это могло быть крайне важно. Они могли бы миновать последние выработки, окружившие скважину номер один, и нанести удар прямо в подземелье окружной крепости. Райник сбросила ноги с койки на голый и холодный ракритовый пол, борясь с усталостью. Она уже и так слишком долго спала. С тех пор, как космические десантники прибыли и оставили свою тяжелую бронетехнику в помощь для укрепления обороны участка, ей казалось, будто ее оставили в каком-то странном лимбо. Это уже была не ее война. Хотя бы это огромные боги-воины дали понять ясно. С момента, когда они ступили на Зартак, Райник снова досталась ее прежняя роль – подчиненный занимающийся заключенными обитателями планеты, а не командир остатков вооруженных сил, противостоящих мощному вторжению архиврага. Какая-то ее часть испытала от произошедшего облегчения, и это облегчение выразилось во сне, из которого и явились незваные кошмары. Другую же часть воротила от собственной слабости. Адептус Астартес пощадили ее, как пощадили и их жуткие двойники на мостике имперской истины. От стыда и страха у нее скручивало живот и горело лицо. Почему чудовище не убило ее, как убило макраны остальных? Она что-то с ней сделала в тот промежуток времени, когда уже вырубила ударом, но еще не выбросила в спасательную капсулу. Она несет в себе какое-то зло или порчу, Но космические десантники ведь наверняка бы это почувствовали, когда прибыли. От этой мысли она содрогнулась. Гарнитура Вокса на весь мешке, возле занятой ею койки, издала пощелкивание. Райник натянул ее на шею и активировала. Говорите! произнесла она. Сэр, протрещал голос Якина. Космические десантники вернулись. Они хотят немедленно вас видеть. От этих слов младшего смотрителя снова пронзил страх. Однако заговорила она с удивительным спокойствием и бесстрастностью. «Я уже встала», – сказала она, доставая из вещмечка свой комбинезон. «Скажите им, что я сейчас буду в командном центре». Ранник быстро оделась, пристегивая побитый панцирь. Она старалась не думать о крови, корка которой покрывала черные пластины. Смывать не нашлось времени. Она была слишком занята, помогая космическим десантникам развертывать их силы и распределяя собственных людей. Ангелы смерти подчеркнуто ее игнорировали. Передав Якину командование участком на ночь, она жадно, словно волк, умяла целый пластековый поднос питательной пасты и батончики клетчатки, а затем просто отключилась на бывшей койке кленна, пока ее не разбудили кошмары и воспоминания. В вспомогательный путь номер один, ключ к окружной крепости. Она заставила себя поспешить в командный центр участка номер 8. Колебаться было уже поздно. Именно эта мысль провела ее через безумие нескольких последних долгих дней и ночей из Артака, и она не собиралась отказываться от нее теперь. Просто продолжай идти. Она ввела код на дверной панели командного центра и вошла внутрь ее ждали два бога, первыми прибывшие на Зартак. Тот, что был облачен в синюю броню, расписанный закручивающимися белыми узорами, и держал костяной посок с каменным наконечником, кивнул в ответ на поспешно сотворенное ею знамение Аквилы. Второй, более высокий, над шлемом которого возвышался устрашающий гребень-плавник, вообще никак не отреагировал. На доспехах обоих а также на громадном двуручном топоре, который непринужденно держал второй воин, бросались в глаза засохшие брызги крови. Некоторые элементы брони блестели серебром в тех местах, куда пришлись удары клинков и болтерных зарядов. Несмотря на то, что обоим воинам явно пришлось нелегко, пока ранник спала, они стояли прямо, ничем не показывая усталости или ран. Оба гиганта молчали, ранник прокашлялась. «Господа», – произнесла она, – «вы вновь оказываете мне честь своим присутствием. Я собиралась с вами связаться». «Связаться с нами?» – спросил тот, что был облачен в серый доспех. Его голос был промодулирован ровно настолько, чтобы утверждение превратилось в вопрос. «У меня есть информация, которая, как я считаю, может послужить делу Империума», – сказала Райник. Если вы хотите штурмовать еретиков в твердыне окружной крепости, мне известно о туннеле, который позволит вам обойти ближайшие выработки понизу и попасть в подземелье». Двое богов-воинов обменялись долгими взглядами. Мрачные шлемы не давали разглядеть выражения их лиц. Наконец, Серый снова заговорил. «Арбитратор, почему вы говорите о нем только сейчас?» Райник обнаружила что не может подобрать слова. Желудок скрутило кислым ужасом, и ей никак не удавалось унять судорожную дрожь в левом бедре. Космодесантник в синем облачении снова бросил взгляд на брата и практически незаметно покачал головой. «Мы здесь для того, чтобы произвести реквизицию», сказал гигант, забывая про свой вопрос, оставшийся без ответа. «Из ваших учреждений». «Реквизицию чего, господин?» – спросил ранник, вознеся про себя благодарность ему, что на земле за то, что они не стали допытываться, почему она не сказала им про туннель-калитки раньше. У нее не было подходящего объяснения тому, как нечто потенциально столь важное до настоящего момента вылетело у нее из головы. «Плоть!» – произнес серый воин. Слово мрачно повисло в спертом воздухе центра управления. «Нам нужны ваши узники». Ей потребовалась секунда, чтобы осмыслить сказанное. Еще сильнее, чем сама просьба, ее поразило то, что она вдруг ответила отказом. «Это невозможно, господин», — сказала она все с той же спокойной выдержкой. «Мой священный долг, как арбитратора и командующего данного заведения, состоит в том, чтобы гарантировать, что мои подопечные все время остаются полностью изолированными». Любое изменение статуса заключенного или группы заключенных может производиться исключительно после пересмотра, проводимого смотрителем в установленные двухмесячные циклы». Слова сорвались с языка автоматически, придя прямиком с учебных досок ее прогениума. Едва закончив говорить, она ощутила, как на нее вновь нахлынул страх. «Она что, и впрямь осмелилась отказать этим титанам?» какое-то мгновение оба космодесантника никак не реагировали. Затем Серый заговорил снова. Его голос стал еще более жестким. «Нам не нужны они все, лишь те немногие, что окажутся нам полезны в бою с убийцами, предателями и еретиками, которым вы позволили захватить этот мир». «Количество не имеет значения», — сказала Ранник, цепляясь за фразы, которая заучивала большую часть своей жизни. «Даже для одного узника необходима надлежащая процедура. У меня нет полномочий удовлетворить ваш запрос. Я могу лишь занести его, сопроводив своей рекомендацией». Космический десантник в синем доспехе шагнул к ней. Движение не было ни резким, ни угрожающим, поэтому инстинкт не заставил ранник сразу же отпрянуть. Она просто стояла и смотрела на него, словно добыча под беспощадным и сулящим смерть взглядом огромного хищника. Космодесантник протянул руку и медленно приложил два пальца к колбу Ранник. Ничего не произошло. Гигант убрал пальцы. Ранник никак не могла вспомнить, зачем они вообще там оказались, но ей подумалось, что это не важно. «Узники!» – настойчиво потребовал Серый. Ранник кивнула: Да господин, они в вашем распоряжении я немедленно введу в действие протокола освобождения. Якин, наблюдавший за всем разговором, перевел взгляд с адепту со на ранник и обратно, но промолчал. Серый гигант кивнул: Поторопись, нам понадобятся твои указания, чтобы найти этот туннель, о котором ты говорила. Разумеется, мой господин сколько? поинтересовался Шар. «Где-то сотни тех, кому мы можем достаточно доверять, чтобы дать оружие», сказал Тека Хуранги, обводя взглядом коридор от края до края. Они вновь спустились в тюремные блоки под участком номер 8. В камерах вокруг царила тишина, как будто все узники разом затаили дыхание. «В своей массе те, у кого хватает силы и воли, «Чтобы преодолеть свой страх, являются как раз теми, кто с наименьшей вероятностью подчинится нашей власти», — продолжил Тека Хуранги. «А мы не можем рисковать и давать оружие любому, кто может выступить против нас или же объединиться с другими пленниками и попробовать куда-то сбежать». «Вы можете гарантировать верность тех, кого выберете?» — спросил Шар. «По большей части – да. Сотни узников или около того будет достаточно, чтобы оказать нам некоторую помощь без особого риска, что они обратятся против нас». На протяжении последнего часа Текахуранги зондировал разумы заключенных, содержавшихся под участком номер 8, выманивая на поверхность мысли и сплетая из них нечто, поддающееся изучению. Как и следовало ожидать, Самыми сильными эмоциями, расходившимися по имматериуму из камер вокруг кархарадонов, были страх, тревога и душевные изнеможения. Даже пребывая в заточении, узники не могли не ощутить психического покрова отчаяния, возвещавшего о прибытии повелителей ночи. При виде кархарадонов их ужас только усилился. Под покровом наиболее заметной тревоги струились холодные течения усталости и ненависти. Тека уранги плыл по этой жгучей трясине чувств, оценивая вклад отдельных людей в общие потоки. Он выискивал тех, чьи мысли могли подойти для целей Кархарадонов, тех, в чьем сознании прослеживались намеки на стоическую решимость, смелость или, реже всего, надежду. Именно таких он и отбирал. «Есть еще кое-что» произнес Техохуранги. «Кое-что?» — эхом отозвался Шар. «Когда я соприкоснулся с арбитратором, то не просто поместил в ее разум совет выпустить узников», сказал Техохуранги. «Еще я искал присутствие мертвой кожи. Он был там, гнездился глубоко в ее мыслях. Человеческий разум слаб и податлив козлу». «Стало быть, все так, как вы и предсказывали?» спросил Шар. «Колдун пытается заманить нас в западню. Нам следует продолжать действовать согласно вашему предложению». «Конечно», — ответил Тека Хуранги, «Мы все здесь, на Зартаке, ради одного и того же. Свежего мяса для Ордена и психического потенциала мальчика». «Я выделил для вашей ударной группы по добровольцу из каждого отделения. Я не рассказывал им всего о том, что и предстоит сделать». Однако они знают, чем это кончится. Их жертва будет прославлена. Магистр Акия не одобрил бы эту стратегию, — медленно произнес Шар. Текахуранги кивнул. — Ты прав. В Последние годы своей жизни Акия просто возобновил бы наступление в лоб и попытался захватить окружную крепость силой. — Значит, вам повезло, что я не Акия сказал Шар. «Я прикажу арбитратору открыть ее арсенал для выбранных вами заключенных, а затем велю ей отвезти вас в туннели, которые ей показал колдун. Да прибудет с тобой отец пустоты, Текахуранги. И с тобой, Бейл Шар». 98 бывших узников покинули участок номер 8 под бдительным присмотром второго отделения. Гарнизон арбитраторов «Ранник» бесцеремонно вывел их из камер и собрал перед теках Хуранги. На тот случай, если бы устрашающего вида громадного псайкера-трансчеловека оказалось недостаточно, чтобы гарантировать их верность, Верховный Библиарий не оставил у них сомнений относительно серьезности ситуации. Он ввел в их сознание образы бойни, учиненной захватчиками, а затем озарил надеждой, которая сопутствовала предлагаемым Кархарадонами победе и спасению. И, наконец, ясно дал понять, какая участь выпадет на долю всех узников, кто попытается скрыться, подняв на поверхность страхи из их самых потаённых кошмаров. Призраки когтей и клыков тварей, рыщущих в смертоносных джунглях Зартака. Второе отделение и арбитраторы – Повели заключенных, экипированных вооружением из опустошенного арсенала участка номер 8, к перекресткам локарельса. Тем временем Текахуранги подготовил свой отряд. Сопровождать его вызвались 8 братьев в пустоте. По одному из каждого отделения третьей роты, исключая первое и пропавшее четвертое. Это были тактические десантники Амонга, Имау, Кора и Тупаи. Братья штурмовики Уник и Унок, а также двое опустошителей, Рул и Кеа. Помимо них туда входили двое самых молодых инициатов Ари, z 1.9 и z 1 1.10. Последней была младший смотритель Ранник. Она выглядела употрясенной и как будто следовала за задержавшимся сновидением. Ранник оставила Якина командовать оставшимися арбитраторами которые со стены бастионов участка перемещались в шахты, чтобы оказывать поддержку космическим десантникам и вооруженным ими узникам. Всем было очевидно, что это финальная стадия битвы за Зартак. Тени, явившиеся из ночи, чтобы терзать и пожирать их, теперь кружили, готовясь к убийству. Последний проблеск света, мерцавший вокруг выработок, удерживаемых космодесантниками, мог вот-вот угаснуть. Законники из Адептус-Орбитос стояли бок о бок с богами-воинами и вооруженными людьми, некогда являвшимися их пленниками, наблюдая за сидящими толпами, сбившимися на перекрестках и за тьмой, которая наползала на них из окрестных туннелей. уранги, ранник и ударная группа углублялись в недра Зартака. Шар же все оставил. Вместе с первым отделением он сел на громовой ястреб «Острый зуб» и поднялся обратно на высокую орбиту, вернувшись на белую пасть. Во мраке мостика древнего ударного крейсера он выслушал рапорт капитана Теко о положении дел. «Мы фиксируем фантомные следы в поясе астероидов», – сказал тот. а в гуром пока не удалось провести достаточно сканирований, чтобы что-либо идентифицировать». «Однако я подозреваю, что именно там укрывался флот предателей, пока мы стояли здесь». «Они движутся?» – спросил Шар. «Да, конкретных курсов, опять же, пока нет, но подозреваю, что они вот-вот покинут укрытие и атакуют». «Я объявил повышенную готовность по всем кораблям. Щиты подняты, орудия выдвинуты». «Стало быть, мы правильно предполагали, что это конец». Произнес Шар. Он был рад этому: либо Кархарадоны Астра одержат победу и заберут остатки красной подати, либо погибнут все до последнего брата в пустоте. В любом случае, время для сомнений уже давно вышло. Он ощущал внутри покой, похожий на умиротворяющее одиночество в пустоте, к которому стремились в медитации во время своего криосна, все Кархарадоны. Затерянный во тьме меж звезд. Полный злобы дух Акио исчез, перейдя в разряд славного воспоминания. Он обогрил себя кровью во главе Роты. Его Роты. Чем бы ни кончилась последняя битва, он уже скрепил себя с братьями в пустоте, будучи в новой роли их командира. Его сопровождало первое отделение: ударный ветеран Дортор, чемпион Роты Тане, знаменосец Нико брат Соха. На Зартаке остался только апотекарий Тама, который продолжал заниматься ранеными братьями в медицинском отсеке участка. Его мастерство в обращении с автопилой, скальпелем, хирургическими пластиками и синтетической плотью скоро окажется еще более востребованным. С ними был капеллан Никора. Шар наедине обращался к нему за советом, по поводу плана Тека Хуранги. Почтенный Капеллан одобрил его с условием, что будет сопровождать Шарра в ходе финальной атаки. Он не собирался бросать Верховного Библиария, старейшего из своих боевых братьев. Шар привел их всех в населенное тенями чрево Белой Пасти. Там, во мраке и безмолвии, высоко над поверхностью Зартака, они стали ждать. Доступ разрешен. Начало записи в пнемохранилище. Временная отметка 3677875m 41 День 91, локальное время зартака. Пикты с номер 2486 оказались мало полезными. Как выясняется, данные испорчены значительными искажениями обратной связи. Адепт Джулио подозревает наличие какого-то искусственного подавления. В глубине выработок есть следы боев и множество неопознанных трупов. Донесение, отправленное астропатической передачей лорду Розенкранцу, получило психическую пометку о доставке, но пока что ответа не поступало. «Я отозвал номер 2486 и готовлю наиболее крепких физических членов свиты» чтобы они лично спустились в шахты вместе со мной. Святая Анжелика продолжает сканировать останки на орбите, выискивая следы, которые могли бы указать на их возможное происхождение или принадлежность. Подписано. Дознаватель Аугин Зогву. Окончание записи в мнемохранилище. Мысль дня. Человечество стоит на плечах мучеников. Глава 12. «Они идут!» – произнес Шадрайт. Жутковатый синий ведьмовской свет играл вокруг линз его шлема и на страшном лезвие косы. Воздух внутри центрума Доминус полнулся энергией варпа, маленькими всполохами эфирного пламени, произвольно вспыхивавшими во мраке. Первая смерть пребывала в напряжении. Голгов практически рычал. Наркс вынул из ножен свой силовой клинок. Кул прохаживался перед мониторами. От настрамских символов на его рунном мече исходило болезненное свечение. Глаза мальчика, привязанного в центре зала, были широко раскрыты от ужаса, и он издавал стон всякий раз, когда тьму над головой с треском раскалывала молния. Казалось, что момент доставляет удовольствие, Только одному Шадрайту. С каждой секундой Баргул приближался, идя на запах подходящего нового носителя. «Время вот-вот настанет, братья», — сказал Кулу Вокс, уже не пытаясь скрыть возбуждение. «Мы заставим этих серых призраков кричать, всем когтям сообщить свое местонахождение». В ответ принцу Тернии защелкали отчеты о ситуации и подтверждения готовности. Они сходились вокруг удерживаемых хлеилистами перекрестков, словно петля готовая затянуться по воле палача. На финальную атаку не вышли только варповые когти, находящиеся в своем кровавом гнезде, и ворфикс, заключенный в самой надежной камере окружной крепости да еще отделение культистов черной длани, которые Шадрайт позаимствовал для своей ловушки. Колдун ходил вокруг Скелла словно охотник, оценивающий убитую добычу. Своим серебряным клинком он вырезал на теле мальчика три кровавые метки – символы, любимые богом перемен, и в особенности Баргувом. Он ощущал бесплотное присутствие демона, будто лежащие на плечах когти – будто смрадное дыхание в затылок. Одобрение твари варпа придало Шадрайту силы. Её слуги тоже приближались, заполняя самые темные уголки оскверненного Центрума Доминус кожистыми крыльями и низким каркающим смехом. Шадрайт перерезал кожаные путы и снял с скелла. Мальчик бы рухнул, но громадный колдун его поддержал. Он сдернул полосу ткани, служившую кляпом. «Ты понимаешь, что происходит?» Скел только трясся. «Тебя избрали!» сказал ему Шадрайт. «Именно ты та причина, по которой мы здесь!» «Причина, по которой ты здесь!» поправил его кул со своего места возле мониторов. Шадрайт не обратил на него внимания. «Внутри тебя пробуждается великая сила!» продолжил он. «Ты благословлен способностями, которые вызывают у простых смертных ужас. Скоро ты ощутишь присутствие самого божественного варпа». Черикание теневых тварей, обретавших форму по всему помещению, стало громче. В темноте трещали все новые эфирные молнии. Скеллу удалось заговорить. «Почему я?» «Не утверждай себя подобными вопросами», — успокоил его Шадрайт. «Побереги силы» они тебе понадобятся». Мальчик попытался пошевелиться. Он вырвался из хватки Шадрайта и устремился к дверям командного центра. Одолев всего несколько футов, он рухнул. Его тело размазало кровавые символы, нарисованные на полу. Шадрайт подал знак одному из терминаторов Шанзара. «В нем еще осталось упрямство», — сказал колдун. Тот промежуток шириной в лезвие ножа между отчаянием и надеждой. Связать его и снова заткнуть рот. Поколебавшись, терминатор одной рукой поднял мальчика с пола. Шадрайт склонился, чтобы заново осветить кощунственные узоры, нарушенные бессильной попыткой побега. У мальчика еще есть задор. Это хорошо. Он станет сопротивляться, когда Баргул захватит власть над его телом. Ашадрайт бился с демоном достаточно долго, чтобы знать, как сильно Баргул любит, когда смертный пытается бороться. Незаметно для колдуна Кул и Шензар обменялись продолжительными взглядами. Принц Терний кивнул. Райник и скауты возглавляли продвижение в недра Зартака. Они спустились в вспомогательный проход номер один по резервному малому туннелю, который начинался как раз перед последними перекрестками, где собрались космодесантники и пленники. Вход в узкий лаз был забит досками. Фонарь ранник высветил желтые печатные буквы, предупреждавшие о том, что пласт не укреплен и есть риск обвала шахты, а также потенциальная опасность нейротоксичных газов. Скауты выломали доски и показалась тьма внутри. Райник пошла первой, Даже в грубо высеченном туннеле из голого камня, по которому они двигались, она шагала уверенно. Она не до конца понимала, откуда так четко знает, где они находятся или куда идут. У нее кружилась голова, и она чувствовала себя слегка больной, как будто при первых появлениях какой-то неизлечимой лихорадки. Смутные мысли о долге и затаившийся страх перед напиравшими сзади богами воинами вели ее все дальше вглубь. Стало адски жарко. Вскоре ранник вся вымокла от пота. Космические десантники никак не выказывали дискомфорта. Бледные хищные лица инициатов в авангарде сохраняли стоическое выражение. Темные глаза вызывали у нее дрожь. Вспомогательный проход номер один тянулся и тянулся, увлекая ее все глубже. Скала по обе стороны была горячей на ощупь. В какой-то жуткий момент Ранник задалась вопросом, не умерла ли она на самом деле и не является ли все это какой-то кошмарной загробной жизнью. Сошествием в преисподнюю, о котором их каждую неделю предостерегал кардинал Моллин в базилике с холлы Экскубитас, Если и так, с ней делили путь космические десантники. Эта мысль дала ей некую опору, успокаивая панику, вызванную удушливым мраком. Подобные воины никак не могли умереть. Блуждающая память вернулась к облаченным в молнии чудовищам на мостике имперской истины. Они не такие. Не может быть. Несмотря на жару, ее снова затрясло. «Контакты на успехе прошептал один из скаутов. «Стоп». Ранник позволила Инициату пройти мимо нее. Туннель наконец-то перестал уходить вниз и выровнялся, хотя его кривизна и не давала разглядеть что-либо дальше двух дюжин шагов. Повинуясь рубленному жесту скаута, стоявшего позади, она отключила фонарь. Их поглотила тьма. Продвижение возобновилось. Через несколько секунд раздался вопль и глухой звук, с которым клинки входили в мясо. Это длилось недолго. z 1 9 вырвался из тени. Его инфролинза высветила жизненные показатели фигур, сидевших между тесных скальных стен туннеля. Если в жарких недрах Зартака и существовало какое-то освещение, эти двое его выключили, чтобы поберечь энергию, а разговор, который они вели тихим шепотом, скрыл финальный бросок инициата. Серейторное лезвие мономолекулярного боевого ножа 1.9 вошло в горло первого человека еще до того, как кто-то осознал, что что-то не так. Артериальная кровь брызнула на горячий камень, а одетый в серый скаут протолкнулся мимо оседающего тела и вцепился в глотку второму, когда тот обернулся. Пока человек барахтался, пытаясь достать оружие, 1.9 впечатал его череп, накрытый противогазным капюшоном, в стену туннеля. Культист издал сдавленный вопль. 1-9 овладела внезапная ярость, усиленная вызывающей клаустрофобию теснотой и адским пеклом. Он разбил голову предателя о неподатливый неровный камень. Его ноздри заполнил пленительный аромат свежей крови. Он не осознавал, что человек уже мертв, пока Хуранги не отправил в его разум приказ успокоиться пробившись сквозь стену кровожадности, которая столь неожиданно нахлынула из глубин сознания юного скаута. успокойся зет З-1-9», — велел Верховный Библиарий. «Кархарадон Астра не теряют голову при первом же намеке на кровь. Резня должна всегда служить цели». 1-9 склонил голову во мраке, тяжело дыша. Кто они? настойчиво спросил Текахуранги. Скаут переключился с инфралинзы на ручной фонарь, осветив свою кровавую работу. Культисты сказал он. Те, что с черными руками, предполагая, что их поставили охранять туннель. Не предполагай выясни. Верховный библиарий? Тебе имплантировали амофагию, не так ли? – вопросил Текахуранги. – Да, Верховный Библиарий. – Так воспользуйся ею. Возможно, это также поможет унять твою постыдную жажду крови. Один-девять опустился на колени возле двух тел и стянул противогазный капюшон с горла ближайшего. Ранник снова включила свой фонарь. Он осветил спину одного из двух скаутов. Тот сидел над телами тех, кого только что убил в темноте, опустив голову. Райник услышала, как рвется что-то влажное. Она сделала шаг в направлении сгорбившегося космодесантника. «Не приближайся», – велел сзади те кохуранги, но Райник обнаружила, что не в состоянии отвести взгляд. Ее ноздри заполнил запах крови. Какая-то ее часть сознавала, что видит, однако она все еще не могла в это поверить. А затем скаут обернулся к ней, и последняя надежда исчезла. Бледное лицо инициата представляло собой багряную маску, блестящую от крови. Он в буквальном смысле слова вырвал глотку одному из людей, охранявших туннель. Кровь еретика еще продолжала слабыми толчками лица из мешанины разодранных хрящей и обнажившейся кости, когда-то бывшей его шеей. Скаут оскалил заостренные зубы. В выпиленных зазорах застряли кровавые нитки. Его черные глаза блестели в свете фонаря. Ранник отшатнулась была от чудовища, но почувствовала, как ее спинная броня заскрежетала о доспех одного из его братьев. Она оказалась в ловушке. Мы идем по нужному туннелю, произнес залитый кровью скаут, поднимаясь и стирая мясо с лица. Отсюда начинается подъем к окружной крепости. Он сделал паузу, словно размышляя, а затем кивнул. Это единственная охрана, только культисты. Откуда вы знаете? запинаясь, выдавил ранник. Ее вот-вот должно было вырвать. Эти твари были ничем не лучше монстров, с которыми якобы сражались. «Наши способности выходят далеко за пределы твоего понимания, ранник», раздался низкий голос Тека Хуранги. «Пожирая плоть врага, мы проникаем в их мысли и воспоминания. Этим умением важно владеть». Окровавленный скаут просто глядел на ранник. Из-за черных глаз выражение лица космодесантника казалось совершенно бездушным. Арбитратор почувствовала, как ей на плечо легла рука, подтолкнувшая ее вперед, мимо кошмарного воина и трупов двух его жертв. «Нельзя терять времени», — сказал Текахуранги. «Мы исполняем здесь волю императора. Иди дальше». Стараясь не дрожать, ранник двинулась дальше по туннелю. Он находился на глубине. Вода была теплой и прозрачной. Вокруг него, мерцая серебристой чешуей, метались стаи лунокрылов. Он устремился к свету. Руки юного тела горели от усталости. Свобода, которую давала ему вода, будоражила мысли. Он… должен был умереть должен был умереть, но не умер. Только эта мысль и занимала ум Корди, пока он копал. Работа была мучительной, как морально, так и физически. Невзирая на все усилия, Земля поддавалась лишь чуть-чуть. Сервоприводы доспеха визжали и горели, стараясь увеличить его трансчеловеческую силу. Брат в пустоте мог бы опрокинуть на бок шестиосную грузовую платформу. однако. Ему едва удалось продвинуть израненное тело на несколько футов. И все же он продолжал свою борьбу в темноте. Грязь шевелилась вокруг него, словно медленно текущая смола. Конечности жгло, а легкие напрягались от спертого воздуха из системы внутренней циркуляции доспеха. Воспоминания возвращались, пытаясь одолеть его, пытаясь утянуть его вниз. Это не он, больше не он. Та жизнь сгинула. Хронометр на дисплее визора давал сбой, постоянно переключая цифры по кругу и отказываясь сделать отмену или паузу в ответ на двойное моргание. Он не знал, сколько уже копает. Под землей время казалось чем-то несущественным. На него давило лишь то бремя, которое прижимало сверху, заставляя потрепанную боевую броню стонать от напряжения, пока он пробивался вверх, только вверх. Стремился к поверхности, до которой, как он знал, могло быть много миль. К спасению, оставшемуся далеко за пределами досягаемости. Наконец, кулак ухватился за что-то, что уже не было грязью. Он сделал глубокий вдох и рванулся вверх, протаскивая свое тело сквозь липкую грязь. При толчке – С его губ сорвался рёв изнеможения. Он почувствовал, как оставшаяся почва поддается и вырвался на открытое пространство. С сочленений и пластин брони посыпались каскады грязи. Первое, что он увидел – нацеленный на него болт-пистолет. Нижняя половина тела еще оставалась в ловушке, но это не имело значения. Пистолет принадлежал ударному командиру Экари. Командующий отделением опустил оружие, пристегнул его, а затем протянул корди оставшуюся руку. Кархарадон с благодарностью принял ее и его выволокли из сокрушительных объятий зартака. Благодарю, ударный командир! произнес он, встав на ноги, и стер с наплечника сажу, пятнавшую белую эмблему ордена. Экара в ответ просто издал ворчание. Земля под ногами шевелилась и была неустойчивой. Корди почувствовал, что уходит в нее почти до колен, и ему пришлось выдернуть сапоги на свободу. Когда туннель завалило, вниз обрушились земля и скальные основания, которые отделяли его от сети тянущихся сверху шурфов, около дюжины ярдов грунта. Экари и двум другим выжившим из четвертого отделения, Хару и Тонга, удалось пробиться в пещеру, образовавшуюся при обвале, как и Корди. Сейчас они напоминали чудовищных духов Земли из первобытной легенды. Серые титаны, покрытые коркой черной жижи. Их темные глаза блестели на фоне грязи, из которой они выбрались. Ауспик пропал, сказала Кара, осматривая новую окружающую обстановку. Потолок над головой когда-то, вероятно, был верхом Шурфа. Вот только теперь его отделяло от них добрых 15 футов. Путь назад был перекрыт, а вперед теперь пролегал только через вершину склона и засыпавшейся грязи. «Он все еще идет в сторону скважины», – заметил Корди, кивнув в темноту внутри открывшегося туннеля. «И назад мы пойти не сможем». «Вокс не работает», – произнес Тонга. Корди осознал, что тот прав. До них больше не доходило никаких сигналов. Они были полностью отрезаны и все еще почти наполовину погребены. «Идем дальше», — сказала Кара. «Либо пробьемся к скважине и снова атакуем врага, либо доберемся до поверхности и возобновим связь с остальной ротой». «Это если предполагать, что туннель ведет вверх, а не вглубь», — отозвался Корди. «Ничего не предполагай», — произнес ударный командир. «Верю отца пустоты, владыку теней!» Они начали подъем. Скел очнулся и попытался закричать. Ему это не удалось. В его голове стоял виск, непрестанно гуляющий внутри черепа. Это было существо из тьмы, та тварь, что месяцами его преследовала. Теперь она находилась внутри него. В порезах, которые оставил на его спине гигант, облаченный в свежую содранную кожу. Они мучительно жгли. Кляп душил его. «Расслабься», Расслабься" – прошипел голос. Он весь сочился порчей и гнилью, словно жирный белый скальный червь, извивающийся в липкой грязи из Какой-то миг Скел не знал точно, звучит ли он действительно из-за его спины или же внутри головы. Вопли вдруг прекратились, и им на смену пришли низкие, протяжные стенания. «Терпение!» – успокоил голос. Гигант в содранной коже обошел Скелла и оказался перед ним. Он наклонился так, чтобы его огромный рогатый шлем был вровень с мальчиком. Взяв Скелла за сальные, коротко стриженные волосы, он запрокинул ему голову, заставляя глядеть, в горящие глазные линзы. «Ты собираешься опять попробовать сбежать?» спросил он своим жутким голосом. Скелл сумел потрясти головой. Гигант вынул кляп у него изо рта и снял путы. На сей раз ему удалось остаться на ногах без поддержки. «Ты боишься?» поинтересовался монстр. Скелл уставился на свои босые ноги, Крепко стиснув зубы и сились унять дрожь, пробегающую по изможденному телу. Отвечай! Да, прохрипел Скелл. Не бойся, ты благословлен. Благословлен более чем кто-либо из смертных, что я встречал за 10 тысяч лет моей борьбы. В галактике мало таких особенных, как ты. Почему? Монстр схватил его, заставив вздрогнуть. В твоих жилах струится сила варпа, струится с момента твоего рождения. Ты отмечен прикосновением величия хаоса. Я усилил это своими словами и символами, но основа была в тебе всегда. Миллионы людей с радостью продали бы душу за толику твоей силы. — Я просто везучий, — выдавил Скелл. Слезы оставляли полосы в грязи на его щеках. Другие, они не понимали, вот и все. «Не обманывай себя. Тебе известна лишь малая доля твоего потенциала. Подсознание погребло основную его часть, чтобы уперечь тебя. И хорошо, что так, иначе я бы не добрался до тебя первым. Я раскрою тебя так, как не смогли бы никогда марионетки ложного императора». Покажу, на что именно ты способен, и тогда ты по-настоящему станешь достойным носителем для Баркула. Ты его уже слышишь, не так ли, в своем разуме?» Тьма в голове Скелла издала гогочущий хохот, и мальчик вскрикнул от страха. Гигант положил перчатку на его худое плечо, царапнув кожу торчащими из нее шипами. «Бледный кочевник идет забрать тебя у нас. Его кровь — единственное, что мне нужно для твоего помазания. И скоро она у меня будет». Доступ разрешен. Начало записи в мнемо Временная отметка 3677875m 41 День 91. Локальное время Зартака. «Мы углубились в сами шахты». Первое, что ненормально, похоже на обвал, отрезавший участок от выработок, которые отмечены на галлокартах как скважина номер один. Этот завал прокопан насквозь и укреплен. Сразу по ту сторону мы наткнулись на первые значимые следы боев на перекрестке подземной рельсовой дороги. Там 11 трупов. Все – экскомуникаты Трайторис. Моих собственных познаний о легионах предателей, к счастью, недостаточно для опознания, однако сразу по возвращению на поверхность я передам все подробности лорду Розенкранцу. По результатам анализа, проведенного мной и хирургионом Макрейном, многие раны указывают на снаряды болтеров, хотя явно присутствуют также и страшные повреждения, нанесенные в ближнем бою различными типами цепных клинков». Я бы предположил, что этих мерзостных еретиков уничтожили также Адептус Астартес, однако они тщательно устранили все следы своего присутствия. Мы смогли найти лишь множество стрелянных гильз от Болтера, которые я отправляю в участок Адепту Джулио на анализ. Присутствие космодесантников-предателей, очевидно, делает события на Зартаке куда более серьезными». Сложно устоять перед желанием отдать приказ немедленно сжечь тела этих еретиков, но лорд Розенкранс еще может захотеть осмотреть их лично. «Я исполню свой долг и оставлю их, сколь бы отвратительны они ни были. Даже мертвые эти создания ужасны. Если здесь внизу скрываются еще такие, у меня есть опасения касательно наших шансов уцелеть. Мы будем двигаться дальше». Судя по следам, победители в этом сражении, кем бы они ни были, направились вглубь шахт. Так поступим и мы. Подписано, дознаватель Аугим Зогву. Окончание записи в мнемохранилище – мысль дня. Правосудие его неотвратимо.